Это письмо еще неосознанной глухой тоски и каких-то мрачных предчувствий впору бы начинать в полуразрушенной часовне у заброшенного кладбища, в мертвенном мерцании луны, под л е д е н я щ и е стоны и хохот совы. Но был горячий веселый день конца мая 1 9 8 7 После раскаленной до предела стеклянной банки номера России даже пропитанный гарью московский ветерок казался благом. Я стоял у северного блока гостиниц с лицом кремлевским стенам в ожидании коллеги с колесами. Всесоюзный съезд общества знания близился к завершению. Но я счел уместным освободить его от своего присутствия до окончания работы, поскольку моя скромная персона вызывала раздражение не только президиума, состоящего почти сплошь из академиков, но и властных верховных сфер. Накануне, выступая в прениях, я всего лишь призвал говорить правду и только правду, какой бы горькой она ни была, не умалчивать ее, ссылаясь на высшие государственные интересы. Разве это секрет, что и после чернобыльской беды мы все еще не дали ответа на множество острых проблем атомной энергетики? Что на Украине, в одном из наиболее населенных регионов, занимающем лишь около 3% территории страны, Размещено почти четверть общесоюзных мощностей АЭС, что вскоре нам придется решать проблему захоронения миллионов тонн радиоактивных отходов. К лицу ли нам, отцам, закрываться от пытливых глаз наших детей зонтом секретности? у ш коли ныне с высоты космической орбиты можно прочитать полосу правды с призывами гласности, то ж заметить АЭС труда не составляет. К слову, не у нас же, а у них, в частности в США, впервые после аварии на АЭС возник кризис доверия к станциям. По нынешним меркам дозволенной гласности, подобная смелость вызовет разве что снисходительно извиняющую улыбку. Но по тем временам, а это было 8 7 когда цензура строжайше просеивала все, что касалось Чернобыля, эти и другие приведенные мной факты вызвали настоящую истерику. Теперь уже могу открыто, что цифры касательно Украины, впервые обнародованные на съезде, кроме других источников, я позаимствовал из статьи Паттона, именно из того ее фрагмента, который был изъят цензурой. Естественно, это задело не только Центр, но и киевские верхи, которых по обыкновению сразу же проинформировали проворные доброходы. Так что оставаться до окончания съезда, согласитесь, не было резона. Итак, я стоял у входа в гостиницу России. Поскольку спешил к поезду, внимание мое было приковано к стрелкам часов. Но все же боковым зрением я заметил какой-то игрушечный, ярко раскрашенный самолетик, который то появлялся почти над головой, то пропадал из виду. Раза два он как бы приноравливался сесть на мосту, что с л и в а от гостиницы, и снова взмывал вверх. Время от времени возле меня останавливались случайные прохожие, буднище ч спрашивали. Не знаю ли я, что это за самолет? Я также буднично отвечал, что не ведаю, но, возможно, это какой-то рекламный полет. Так подумалось, ибо чего-то другого не мог предположить. Наконец самолетик, сделав еще один круг, сел прямо на красной площади. Метров за 150 от меня и за 50 от мавзолея. Из кабины в ы п р ы г н у л юркий худощавый юноша, кажется, в белом костюме или комбинезоне. В этот миг и причалил коллега с колесами. Он тоже заметил самолет и шутливо спросил, что это, мол, за истребитель. Забрасываясь в кабину, я в т о н ему повторил свою версию. И только в поезде на следующее утро, за несколько километров от Киева, слух уколола фраза из вагонного репродуктора. Я даже не разобрал слов, но, видимо, недремлющее подсознание автоматически отреагировало на нечто и вправду выходящее за весь предыдущий жизненный опыт. Не успел я осознать услышанное, как вдруг вскочил сидевший напротив меня грузный, уже почтенных лет сосед по купе и растерянно выдохнул. «Вы что-нибудь понимаете?» «Да, вот не совсем уловил». Только что передали, какой-то немецкий самолет, незамеченный ПО, в сел, где бы вы думали, возле Кремля, у самого мавзолея. Примечание. Официальное сообщение ТАСС гласило. 28 мая 1987 года, днем в районе города Кохтла-Ярвы, воздушное пространство Советского Союза нарушил легкомоторный спортивный самолет, пилотируемый гражданином ФРГ р у с т о м Полет самолета на территории СССР не был пресечен, и он совершил посадку в Москве. По данному факту, компетентными органами ведется расследование. Меня буквально подбросило. Господи, да я же видел, как он садился. Возле нашего купе уже сгрудились пассажиры из-за всего вагона. Как сквозь вату к моему сознанию пробивались сначала встревоженные, а потом и все более гневные голоса. Но это же черт знает что. Ну, дожились. Такого позора я не переживу. Мы даже в сорок первом. Вот так-то, папаша. Вы в сорок первом отстояли в Москву, а мы ее вчера сдали. Попытался с ю м о р и т ь бодрый парняга, но его зашикали. Словно сквозь туман вступил на перрон. Странные чувства, не то безволие, не то б е з ы с х о д н о с т и овладело мной. Я впервые почувствовал себя маленьким, слабым и защищенным. Уже на привокзальной площади, уловив какой-то гул, непроизвольно съежился и опасливо посмотрел вверх. Не заходит ли? Как в 41-м, когда над нашей беженской валкой заходили в пике с тем особенным, прерывисто-волчьим воем немецкие штурмовики. Но и тогда не было этого чувства тоскливой безысходности. Нас защищали пусть и фанерные, но такие родные истребители. Они отчаянно вступали в бой со стервятниками, горели, но все же защищали. Защищали нашу надежду на избавление. И даже в сентябре 41-го, когда в какой-то полувоенной автоколонии нас вместе с матерью взяли в плен фашисты, даже тогда надежда на избавление не угасала. Однако в тот день 87-го и надежда, которая умирает последней, угрожающе пошатнулась. Может, именно в то утро впервые поколебалась и моя беспредельно наивная вера в вас, Михаил Сергеевич? Но мне, принадлежавшему поколению за каких-то три десятилетия, пережившему крушение трех идолов и трех переписанных в угоду им и с т о р и и Отечества, чисто по-человечески не хотелось потерять веру в четвертого. Ибо по законам предков, по всем писаниям и предписаниям человеку готово а н выдержать три и с к у с а а дальше уже грозит потеря точки отсчета и ориентиров. Увы, человек только предполагает, а располагает. И то, в чем не хотелось, да, признаюсь, и ныне еще не хочется убеждаться, с того рустовского налета неотвратимо вело к осознанию непоправимого. И в этом открытом письме я обязан в меру своих сил и возможностей вскрыть смысл и последствия ваших деяний, ибо волею судеб и я был причастен к ним. Не в моих правилах посылать стрелы в спину уходящему, но мы с вами, Михаил Сергеевич, уже не просто частные лица, а составные и, если хотите, к а т а л и з а т о р того процесса, который привел не только нас, все общество, к нынешнему состоянию. И невзирая на ранги, Несем личную ответственность перед современниками и грядущими поколениями. Следовательно, мое не только мое. В той или иной мере это сомнение, разочарование, мучение, самоосуждение многих и многих с о о т е ч е с т в е н н и к о в сограждан и современников. А впереди еще подрастающие поросли, которые теперь, по вполне естественным возрастным причинам, не з н а е т чем ей придется расплачиваться за все ваше, м о ё за все наше. И если я буду касаться вас лично, то не только как личности, а прежде всего как феномена. Следовательно, все оценки, какими бы они горькими ни были, распространяются и на меня в одинаковой степени. Как не тяжко осознавать, но я иду на это сознательно, как на обряд очищения. Так вот, вернемся к первому толчку. Прокралось сомнение, поколебалась моя вера, да и восстановилась под напором демократических новаций, радовавших общество, истасковавшиеся в нормативной узде диномыслия. Вы хорошо говорили, и с п о д в а л и приближая нас к общечеловеческим ценностям. Естественно, мы, я имею в виду писатели, творческую и научную интеллигенцию, были на вашей стране в борьбе с ортодоксами. Не все, разумеется, но авторитетное большинство. Мы пытались помочь вам и вашим сподвижникам в преодолении самого упорного узла сопротивления н о в а ц и и психологии, выработанной десятилетиями пропаганды, приоритетов революционной необходимости. Очень уж нам хотелось быть цивилизованными. А если без иронии, налицо были все признаки, если и не угасания, то, по крайней мере, явно ощутимого торможения в движении нашего паровоза. Надо было что-то менять, причем немедленно. Трудно вам давалась эта переоркестровка ценностей, но вы упорно переписывали партитуру замшелых стереотипов. Да, трудно вам было неимоверно. Со временем, правда, вы и втянулись в этот изнурительный марафон, Отработали речевой ряд, но ну, на первых порах. Ваша нечеловеческая выносливость удивляла и восхищала. Выступления, встречи, совещания, конференции, интервью в залах и на площадях. Правда, в некоторых фрагментах вы начали повторяться, но сию мы относили за счет ретроградов, которым надо было упорно напоминать, вдалбливая н о в ы е м ы ш л е н и я Очевидно, кто-то из непростаков вам подсказал тему борьбы с алкоголизмом. Я подчеркиваю, не из простаков, ибо этим призывом вы привлекли на свою сторону сразу две мощные общественные силы. Женщин, как наиболее страдающих от всего зла, и не менее влиятельный слой и н т е л л и г е н ц и ю Не скажу, что всю, может даже не б о л ь ш у ю но зато самую активную национально заангажированную часть ее, которая смотрела в будущее. Будущее же виделось весьма сумрачным, если учесть количество потребляемого алкоголя, побившее все древолюционные и послевоенные рекорды. Словом, интеллигенция, сознающая свою гражданскую ответственность за сохранение здоровой наследственности нации, тоже встала под ваши знамена. Но по нашему обыкновению идея вскоре была скомпрометирована крайностями, вплоть до вырубки виноградной лозы. Да решили прежде всего на Легачеву. Меня тоже покоробила его фраза, брошенная сгоряча, кажется, в Армении. Мы, мол, не посмотрим на национальные традиции. Но я не верил, не верю и никогда не поверю, чтобы Егор Кузьмич когда-либо давал прямые указания на уничтожение виноградников. Так или иначе, а образ врага, тут еще и к Длянсу Иванову весьма своевременно постарались по другой линии, в лице Егора Кузьмича был создан и мастерски а п л и ц и р о в а н на ту часть интеллигенции, которая, став под ваши хоругви, искренне боролась за здоровье населения. Причем, тонко сместив понятия, ей приписали, что бы вы думали, великодержавные замашки. Странно вы повели себя в этой ситуации. По элементарной логике, знаменосец и автор идеи вроде бы должен отстаивать своих сподвижников. Вы же как-то незаметно ушли в сторону, оставив их в качестве мишени для... измываний прорабам перестройки. Может быть, именно тогда родилось что-то похожее на сомнение вашей искренности. Но в те времена моя вера была еще настолько избирательной, что я мог сомневаться в ком и в чем угодно, кроме вас. Это уже потом. А до того, до того я вам, как и многие другие, верил безраздельно. Тем более, что вы приняли участие в моей судьбе, которая одно время висела на волоске. Мои взаимоотношения с властями на Украине складывались по-разному. Как и многие другие, попав в крестовину особого внимания в 60-е, я с тех пор то выныривал, то скатывался вниз, вплоть до неоднократного снятия с работы. А одно время после голосования против исключения известного во всем мире правозащитника Ивана Дзюбы из Союза писателей, я загремел так, что почти два года был на творческих сухарях, Само собой, без права печатания и выезда. Давно намекали посвященные, что на меня упорно капают Хербицкому или ВВ, как его именовали. Причем не только письменно, националист или, по крайней мере, национал-коммунист, но и устно, доверительно, чуть ли не в семейном кругу. Если первые доносы еще можно было как-то попридержать, а честных людей и в ЦК было немало. то доверительные, и сказанные на ушко, доходили к адресату. Но я надеялся. ВВ, как человек опытный, рассудительный, разберется, что к чему. Вскоре мне как-то под вечер позвонил старый друг и полунамеками предложил пройтись. Рассказал следующее. На полисбюро, помимо других дел, рассматривался регламент и предполагаемые выступающие то ли на предстоящей сессии Верховного Совета, то ли на партийном пленуме. Все шло как обычно, но тут среди предполагаемых ораторов кто-то назвал мою фамилию. И вдруг, всегда сдержанный осторожный в выражениях, ВВ буквально взорвался. Он кричал, я же говорил, что этому человеку, то есть мне, Борису Олейнику, нельзя давать слово. Вы что, не слышали, что он болтает? И не только здесь, но и там, с е р и ч в Москве, примечание Олейника. Мне же говорил и Мирек, он назвал фамилию одного из моих коллег, примечания олейника, что олейник серьезно свихнут на н а д с п о ч в е при этом многозначительно повертел перстом у виска. Ошарашенные участники того заседания буквально съежились. Моего старого друга особенно встревожило то, что сей диагноз был выдан Щербицким не узком кругу членов ПБ, а в присутствии заведующих отделами. На сей раз даже мне, тертому, стало не по себе. Я вполне осознавал, что фраза насчет свихнутости, брошенная, возможно, сгоряча, для особо рьяных прихлебателей могла послужить прямым указанием со всеми вытекающими. «Какая-то машина касается борта, скорая, с о о т в е т с т в у ю щ у ю к о л а дальше вы уже сами знаете. И не исключено навсегда». На второй день я был в Москве, в этой ситуации промедление вправду смерти подобно. Думаю, что окружение Щербицкого не ожидало от меня такой прыти. Но больше всего их шокировало и ввело в уныние то обстоятельство, что я сумел в тот же день передать письмо с изложением истории вопроса. Я ни на кого не капал, а просто сообщил диагноз, поставленный мне вашим сподвижником, и оставил за собой право подать в суд на в в Вы отреагировали сразу же, наивно спросив через своего помощника, что, мол, предпринять. Я ответил, а ничего, просто ставлю вас в известность о происшедшем, дабы упредить возможную фальшивку из Киева. И не ошибся. Утечка информации была настолько мгновенной, что уже на следующий день по прибытии в Киев я это почувствовал. Меня буквально обхаживали чуть ли не заискивали передо мной люди из окружения в в Видимо, это обстоятельство, так сказать, в форме компенсации за малый о р ь н ущерб, в какой-то мере содействовало и тому, что среди других я попал в число соискателей депутатского мандата от КПСС. То есть в красную сотню, как изволило заметить, не по-женски развязанная с т а р о в о й т о г о которая почему-то самозванно присвоила себе право выступать сразу от имени нескольких народов и партий. Хотя и мне было не совсем ясно, зачем создавалась эта сотня. Неужели вы боялись пролететь на выборах по нормальному округу? Да ведь тогда еще руководящая была настолько сильна, что избрание обеспечивалось на все сто слишком процентов. Говорю это не задним числом, подлаживаясь под нынешнюю конъюнктуру. Еще в период избирательной кампании на вопросы, как отношусь к в сей модели, я оценивал ее однозначно негативно. что можно легко проверить. Но я еще настолько был очарован вашей приверженностью демократии, что, повторяю, мог усомниться в любом, кроме вас. Да еще после упомянутого инцидента. Тем временем демократия разворачивалась вовсю. Воочию начали проявляться некоторые странности ее. Сначала думалось, что они объясняются то ли нашей юридической неграмотностью, то ли вашей забывчивостью или, скорее, покладистостью перед нажимными действиями волевых натур из числа лидеров новой волны. Я, к примеру, так до сих пор и не уразумел закона о выборах. Вроде бы в истоках его был заложен принцип однократности. Проигравший в одном округе уже не имел права баллотироваться в любом другом. Да и избирателям в качестве кандидатов рекомендовалось ориентироваться на людей, знаемых ими не понаслышке, работающих с ними, а не на варягов. Изрядная путаница произошла и со средствами на избирательную кампанию. Вроде бы все взыскующие должны иметь равные условия. Но на поверку оказалось, что это далеко не так. Бортократы, нередко используя свое служебное положение, по к о м а н д н о а д м и н и с т р а т и в н ы е п р и в ы ч к и привлекали средства подчиненных им городов и в е с е й Не лучше выглядели и их оппоненты из лагеря радикалов. По нескольку раз проваливаясь в разных регионах, они устремлялись со своими командами в очередной округ и используя непросвещенность избирателей, силовой прессинг вплоть до угроз, а то и прямые подкупы. пробивали своих. К слову, эти и к о м а н д о щедро оплачивались и рублями, и неизвестно откуда взявшиеся инвалюты. В этом шабаше пробового и морального нигилизма весьма странную, опять же, позицию заняли вы, Михаил Сергеевич. В очередной раз сбоку, во всем своем величии демократа, не замечая вами же осуждающихся нарушений элементарных общепринятых норм. Дошло уже до того, товарищи, сокрушались вы в очередной раз, и забывали. Вы-то забывали или делали вид, что запамятовали, но многие запоминали. Отдельные всплески недовольства вашей уступчивостью медленно, но верно перерастали в ропот, на первых порах глухой. Словом, Воленс-Ноленс, но вы, как главный архитектор и Яковлев, как главный теоретик перестройки, Настолько запутали предвыборную кампанию, что в депутаты не мог попасть лишь тот, кто этого не очень хотел. Зато каждый из новой волны, п о с т а в и в ш и й своей целью заиметь мандат избранника, получил его. Демократия демократии, но есть ведь общепринятые элементарные морально-этические критерии, по которым определяются показания или противопоказания иметь статус народного избранника. Ибо есть и такие чисто личностные качества, приобретенные или врожденные, которые в более или менее цивилизованном обществе являются непреодолимой преградой на пути к властным структурам. Неужели вам и вашим многочисленным службам не был известен постнулевой моральный облик некоторых особей, остерменела рвавшихся на Олимп? Тогда еще сомневался, ныне уже не сомневаюсь. Вам все было известно. Но вот состоялись выборы. Собрался первый съезд народных депутатов СССР. Следовательно, представилась возможность в пределах Кремлевского зала изучить весь срез нашего многонационального общества буквально за какие-то дни. Мы ведь привыкли считать, что депутаты, как зеркало, отражают реальное состояние всех слоев и прослоек нашего народа. Однако уже первые несколько дней резко поколебали этот стереотип. Ибо если предположить, что состав новоизбранного депутатского корпуса отражал действительность, то в таком случае весьма заметная часть нашего общества страдает, мягко говоря, психической неуравновешенностью. Но сие даже и в горячечном бреду невозможно представить. Следовательно, депутатский состав ни в коей мере не отражал состояние общества на 1989 год. А коли уж и был зеркалом, то весьма искривленным. Как-то после тяжелейшего истеричного заседания Верховного Совета Анатолий Иванович Лукьянов, с м а х и в а я щ е д р ы й пот с чела, с о к р а щ е н н о покачал головой и полушепотом бросил. Несчастные люди. Медики доверительно сообщили, что среди депутатов, как бы сказать, помягче, многовато людей с неустойчивой нервной системой. Но что поделаешь, несчастные люди. Американцы, хорошо осведомленные по части нашего депутатского корпуса, беспечно похохатывали. «Да бросьте вы сокрушаться, у нас подобных личностей не меньше, если не больше». Правда, с той существенной разницей, что в Америке они занимают свою определенную нижнюю нишу. У вас же они почему-то оказались на верхних этажах. Сначала я склонился к этому расплывчатому «почему-то» и не менее пассивному «оказались», Но со временем все больше убеждался в том, что не все здесь случайно. Кому-то именно такой состав депутатского легиона был крайне необходим для далеко идущих целей. Но это уже погодя, и не я один пришел к подобному заключению. А тогда, да и гораздо позже, я еще наивно списывал вину на всех, кроме вас. Ныне мне до боли стыдно за свои наивные возгласы. Неужели нельзя было предположить? Скорее даже не стыдно, а обидно, что я так долго не верил своей интуиции. Ибо верил вам. Верил даже когда в так н а з ы в а е м ы е воскресной моральной проповеди на ЦТ в конце декабря 1989 года растерянно обвинял чуть ли не всех и себя тоже в том, что за последние десятилетия не раз менялись стратегические направления, что повсеместно нарастают прагматизм, карьеризм, жестокость, раздраженность, жадность, и когда в той же самой проповеди размышлял о самой вере. В чем смысл этого феномена? Может, это чувство, но ведь ч у в с т в а и з м е н ч и в ы Может, это состояние души, но и оно меняется под влиянием тех или иных чувств. Скорее, это все-таки некая норма, принятая всеми, обществом, человеческой общностью в целом и лично каждым. Стремление определить нечто как святыню, которая не подлежит размыванию. Если вера завизирована совестью, она истина. Вот так говорилось и думалось. Если с п о з и ц и и сегодняшних моих и общих познаний проанализировать эти слова, то можно заметить, как подсознательно сам себя и сограждан своих успокаивал, что моя вера в одну из тогдашних святынь истина и непоколебима. Однако... Глубоко ошибаются те, кто в крайнем раздражении обвиняет вас в предательстве всех без разбора. Да, вы поставили несколько своих команд и з самых, казалось бы, ближайших соратников. Но почему-то всякий раз сия горькая чаша обходила нескольких человек, неуязвимо переходивших из одной, заложенной вами, в очередную намеченную к закланию команду. Александр Яковлев, Вадим Баказин, Евгений Примаков — Гавриил Попов, Георгий Арбатов, Анатолий Собчак, Юрий Афанасьев и еще несколько их собратьев помельче. Эта связка оставалась нетронутой при всех микропереворотах и перетрясках кадров. Главная ошибка ваших самых яростных изобличителей состояла в том, что они в благородном гневе не замечали домашних заготовок и принимали за чистую монету ваши схватки на миру с упомянутыми выше непотопляемыми. Они и я вместе с ними даже не предполагали, что уколы, наносимые вам, теми же Яковлевым, Поповым, Собчаком или Афанасьевым, всего лишь розыгрыш для профанов, и даже искренне защищали вас от их наскоков. Как-то Яковлев, расслабившись после карнавального путча, назвал своих и ваших противников шпаной. Оставляю приоритет на сей понятийный аппарат за академиком. Но совершенно очевидно, что как раз вам-то и нужны были несчастные люди на парламентском уровне. Самая настоящая парламентская чернь. Нет, не в том оскорбительном социальном понимании, не с тем презрительным ярлыком. Чернь в том духовно-нравственном смысле, как писал об этом русский мудрец Иван Ильин в «Аксиомах власти». «Люди становятся ч е р н ь ю тогда, когда они берутся за государственное дело». движимые не политическим правосознанием, но частную корыстью. Чер не знает общего интереса и не чувствует солидарности. Она совершенно лишена сознания государственного единства и воли к политическому единению. Смотрите «Новое время», номер 10, 1990, страница 41. Но именно чернь, как известно, ради своих выгод, своей корысти, умело выискивает себе опекунов, добровольно принимает послушание перед ними, впрочем, если нужно, успешно маскируя его. Чернь на выдумке хитра. Итак, собрался съезд народных депутатов, впервые, как это назойливо подчеркивалось, избранных демократически. Интересно это было и глубоко п о у ч и т е л ь н о е д е й с т в о и зрелище. Несколько дней я, как писатель, буквально утопал в роскоши п о з н а н и й изучая лица, повадки, систему жестов, игру эмоций, амбиций, наигранных истерик, заранее подготовленных экспромтов, демонстрацию смелости мыслей, своеобразный викторианский речевой стиль, граничащий с полублатным арго, навязчивую пренебрежительность в одежде, вплоть до маек с визиткой Мальборо, расковность в общении с президиумом и даже с самим переходящую в рискованную фамильярность. Иные депутаты, переваливаясь через стол президиума разрезом пиджака к залу, для равновесия и грива отбрасывали ногу. Упаси бог, сие не касается большинства нормальных депутатов, которые опасливо посматривали на упомянутое выше агрессивное меньшинство. Эти заимствую из излюбленного блока радикалов «Эта страна». Так вот, эти с первых минут работы съезда сразу же определились в ловко сбитую стайку. Чувствовалось, что они заранее прошли соответствующий тренинг. Сразу же оккупировали трибуны и микрофоны и, пользуясь неопытностью большинства, повели съезд. Не знаю почему, но первым мое внимание привлек Анатолий Собчак. Броски. В элегантно сшитом костюме выше среднего роста, без излишних соцнакоплений, он чувствовал себя хозяином положения. А тестованный, как известнейший юрист, он перманентно маячил у микрофонов, подправляя и регламент, и самого председателя, не говоря уже о коллегах, по адресу которых отпускал колки и реплики. о с т р ы й наслово, с хорошей реакцией, с иронической улыбкой, еле скрывающее пренебрежительное высокомерие к сирым, он поначалу многих буквально очаровал. Мне всегда импонировала и в друзьях, и в противниках этакая раскованность и, простите, подкупающая нахрапистость, когда и знаешь, что человек врет в глаза, но настолько искренне, с такой веселой самоуверенностью, что вызывает симпатию. Думаю, не открою особых творческих секретов, когда скажу, что в писательском арсенале заложены своеобразные кассеты со стереотипами определенных, хорошо изученных им типажей. И если в поле внимания оказывается новая незаурядная личность, он подсознательно п о д и с к и в а е т из своего запасника схожий с новобранцем по психоантропным характеристикам тип, по которому уже изученному пытается предугадать или рассчитать, что можно ожидать и от новенького. Наблюдая за Анатолием Собчаком, я все больше натыкался в своем запаснике на известный образец, который с легкой руки моего гениального земляка триумфально шествует по всему миру. Вот он в очередной раз, Юрка, обходя коллег, решительно продвигается к микрофону. Следует очередная Филиппика, то ли по адресу в ы с т у п и в ш е г перед ним, то ли по поводу президиума. Учинив Эск-паду он также уверенно возвращается на свое место, лукаво подмигивая себе. А ну, мол, как ты, дорогой коллега, будешь отмываться? Анатолий Александрович абсолютно невозмутим, когда его тут же на миру уличают в передергивании фактов, неточностях, а то и в прямом вранье. Похохотав вдоволь, разведя руками, мол, что поделаешь, быват, он с такой же невозмутимостью готовится к очередному броску на микрофон. п о р а ж а е т его глаза на миловидном лице, трудно уловимые, поскольку смотрят врозь. Да, он отталкивает и одновременно чем-то привлекает, как и бессмертный х л и с т а к о в Но Гоголевский герой симпатичен тем, что, отчаянно п р и в е р а я подсмеивается над властями придержащими. То есть его грешки искупаются грехами городничего и ежесним, на которых х л и с т а к о в честно играет. Другое дело, Анатолий Александрович. В отличие от своего визави, он сам принадлежит к властям-придержащим. Избранник и доверенное лицо народа. И если уж он темнит, то объегоривает не власть, ибо сам власть, а простите за пафос народ, избравший его. То есть сам народ оказывается в роли как бы его сообщника по обману народа. Какую опасность стоят в себе подобные особи, свидетельствуют п о с т с б и л и с с к и е события. Ведь именно Собчак, возглавлявший комиссию по расследованию трагедии, обвинил во всем армию, обелив боевиков в Гамсахурде, как белокрылых ангелов. Именно тогда господин Собчак открыл дорогу режиму, который принес грузинскому народу страдания и человеческие жертвы, многократно превышающие Тбилисский инцидент. Господин Горбачев, как натура т о н к о и хорошо читающая с листа характеры, Вы ведь отлично прочитали Собчака от запятой до титла. Если уж не столь опытные заметили одну ярко выраженную особенность Анатолия Александровича начинать посылкой, которую в конце того же абзаца дезавуировать, то вы ведь видели Собчака в самых глубинах сокровенного. И вот н е з а д а ч и Видели и знали, но почему-то он всегда оставался неуязвимо при вас. Между тем, как других вы сдавали повзводно, А не потому ли, Михаил Сергеевич, что, подобно уже названным неприкасаемым, Анатолий Собчак как тип вам и, как непарадоксально, Борису Ельцину был нужен? Однажды, в минуту откровения, истинного или деланного, вы признались, как, прогуливаясь с Эмирейк по своим Воробьевым горам, поклялись разрушить эту прогнившую систему. Но, коль скоро вы не просто дети авторитарного режима, а зодчие ревностные охранители его, то уж досконально знали, что разрушить режим, не ликвидировав партию, весьма и весьма сложно. Оговорюсь, вы и ваши сообщники всегда лукаво путали политбюро, ЦК, областных районных кадровых аппаратчиков с миллионами партийцев, которые имели единственное преимущество – вкалывать из-за того парня, да еще платить партналог, отрывая от своей скудной зарплаты на содержание всего этого таинственного ордена, возглавляемого магистром с е р и ч Ивамир Михаил Сергеевич. Но вернемся к главному. Теперь-то ваш давний замысел понятен. Для разрушения, как и для созидания, вам нужны были соответствующие кадры, которые, как справедливо заметил ваш д у х о в н ы й предтече, решают все. И вы их продвинули во все структуры общественного организма. Сделав по своему обыкновению вид наивного неведения касательно того, что основные кадры-то были аттестованы далеко за пределами нашего бывшего многонационального отечества. Но об этом мы непосвященные узнали лишь в 1991 году на так называемом закрытом заседании Верховного Совета, где документ под многократным грифом «Секретно» о так называемых агентах влияния отважился через 14 лет обнародовать Крючков. Никак не отвяжусь от мысли, а не это ли информация подтолкнула влиятельных лиц ускорить переворот? Как ни парадоксально, но мы, о т ч а я н н о сильно поверившие вам, и вы, эксплуатируя нашу веру, стремились на первых порах по существу к одному и тому же кардинально изменить авторитарную, жестко р е г л а м е н т и р о в а н н у ю систему, демократизировать ее на универсальном праве личности, на разделение законодательной, исполнительной и судебной власти. Особенно же нас, националов, привлекала ваша приверженность к самоопределению наций, к обретению народами СССР реального суверенитета и независимости. В не меньшей мере совпадали ваши и наши стремления к многомыслию, многопартийности, к снятию с КПСС руководящей роли, и преобразование ее в парламентскую партию. Более того, мы шли дальше вас, требуя осудить поименно верхний партэтаж и заседавших в нем членов Тайного Ордена за кровавые репрессии, за организацию голода тридцать т т р е ь е г о И не только осудить, но решительно разорвать генетическую связь с к о м п р о д о р с к о й партбуржуазией и, очистившись от скверны, создать партию социальной справедливости и защиты всех трудящихся. Правда, п о с л е д н и е т р е б о в а н и я с которым и я не единожды выступал на всех уровнях, почему-то всегда холодно встречалось и вами, и вашими сообщниками, самыми радикальными демократами. Но, о горе нам профанам! Мы по своей наивности и не подозревали, что наша истая вера в перестройку эксплуатировалась для совершенно иной, а мы-то верили в цели. Да и откуда нам, сирым, было знать, что перестройка, казавшаяся отечественным и лично вашим изобретением, была спланирована не у нас? Думается, массам небезинтересно будет узнать непредвзятое мнение коллеги из американского журнала «Тайм» за 24 февраля 1992 года. Карл Бернстайн Взяв интервью у 75 представителей Рейгановской администрации и Ватикана, пришел к выводу, что еще 7 июля 1982 года в результате встречи между Рональдом Рейганом и папой Иоанном Павлом II было достигнуто направленное против СССР, Польши и других стран Восточной Европы соглашение о проведении тайной кампании с целью ускорить процесс распада коммунистической системы. К этой статье мы возвратимся позже. Хочешь, не хочешь, Михаил Сергеевич, но возникает вопрос, о н и успели ли агенты влияния еще до 1985 года пройти отличную школу и получить тренинг и четкий транскрибированный план действия, вплоть до того, как проводить у нас избирательную кампанию и как, используя неточности и зазоры в законе о выборах, а эти щели были заранее оставлены ими же. Юридическую непросвещенность населения, как благодаря всем этим и прочим другим уловкам 89 добыть депутатские мандаты для своих? Если это так, то именно хорошо осведомленные в предвыборные неразберихи и продвинули г о р ю ч и й м а т е р и а л из самых низов. который вроде бы стихийно, а на деле регулируемый своими, расшатывал бы Верховный Совет и всю общественно-политическую структуру. И именно этот материал, ангажируемый из состава аутсайдеров общества, бывших узников, среди которых были не только истинные узники совести, но и бестоковой, так называемых «вечных неудачников», особей разных колеров вплоть до небесно-голубого, обиженных бывших портократов и просто типов с реактивной психикой. И должен был составить ударный батальон. Его задача — от имени самого-самого народа, но под рукой осведомленных пробить брешь в системе, в которую без боя вошли бы профессионалы. Ролик ком-взводов — и вся черновая работа возлагалась на представителей своеобразной рабочей и люмпен интеллигентской аристократии. Пожалуй, еще жестче обозначил эту чернь с разрушительным инстинктом Достоевский. Не принимая его резкости типа «сволочь», я все же должен процитировать писателя, не нарушая авторского права. В смутное время колебания или переходы тут и далее почем-то мной, Олейник.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 если только сама не состоит из совершенных идиотов, что, впрочем, тоже случается. А между тем, дренейшие людишки получили вдруг перевес, стали громко криковать «все священное», тогда как прежде и рта не смели раскрыть. А первейшие люди, до тех пор так благополучно державшие вверх, стали вдруг их слушать, а сами молчать. А иные так позорнейшим образом подхихикивать. Федор Михайлович Достоевский. Полное собрание сочинений в 30 томах. Том 10. Бесы. Издательство «Наука». Ленинград. 1974. Страница 354. Я решительно против того, чтобы одним миром мазать всех передовых. Среди них были и есть люди чести, которые искренне и благородно стремились обновить идущее под уклон общество. дать каждому народу, каждой нации законное право самоопределиться и реализовать свое естественное, Богом данное право на государственную независимость. Но есть ли гарантия, что среди этих передовых не было и не имеется особей, п р е с л е д у в а ш и х совершенно иную цель, которую с холодной жестокостью определил Петр Верховенский? «Вы призваны обновить дряхлое и завонявшееся от застоя дело». Весь ваш шаг пока в том, чтобы все рушилось, и государство, и его нравственность. Останемся только мы, заранее предназначавшие себя для приема власти. Умных приобщим к себе, а на глупцах поедем верхом. Мы организуемся, чтобы захватить направление, что праздно лежит и само на нас рот пялит, того стыдно не взять рукой. Там же страница 463. Так есть ли гарантия, что среди благородных передовых не пребывают верховенские? Положа руку на сердце, объективно оценивая сегодняшние реалии, вынужден ответить. Нет таких гарантий, ибо заранее предназначавшие себя для приема власти уже рушат нравственность и едут верхом на наивно поверивших им и, захватив направление, не берут, а хапают обеими все, что праздно лежит. И стоит ли распространяться по поводу того, кто оказался в роли глупцов, на которых сегодня едут верхом? Ведали ли вы об этом? По хорошо имитированной растерянности вроде бы и нет. И мы верили вам, поскольку просто не допускали, чтобы, зная о выпиющих нарушениях закона о выборах, о прямых подтасовках на избирательных участках, об угрозах физической расправы в случае неправильного голосования, о множительной технике, типографиях и валюте, поставляемых напрямую из зарубежных спецфондов в помощь радикалам, и вправду невозможно представить, чтобы генсек не отреагировал. Действительно невероятно, чтобы, зная это, невероятно, но все упорнее склоняешься к мысли, что вы об этом ведали, Михаил Сергеевич. Особенно г о р ь к осознавать, что благородные порывы, высокие идеи духовного обновления – Обретение национального достоинства реального суверенитета, истинной демократии, эти высшие ценности, за которые сажали и гноили в темницах, в частности, ваше и мое поколение шестидесятников, из этого святого знамени был ш и т мас-халат для утаивания совершенно иных замыслов. И так уже в первые дни съезда начали и с п о д о в о л ь проступать контуры некой артели. Правда, сначала она действовала по возможности скрытно. Все разработки и разборки осуществлялись за пределами Кремлевского дворца на частных квартирах. На самом же съезде в качестве пробойного механизма был выпущен Юрий Афанасьев. Показательная личность. Комсомольский выпестованец 50-60-х годов. Он рос не по дням, а по часам, продвигаясь по иерархической лестнице. а вскоре как раз приспичило со взаимообменом кадрами между Францией и бывшим СССР. В отличие от нынешних, в те времена учение за кордоном не являлось особо престижным. Посему большинство по всевозможным причинам, д о м о в и ч ь ждала парткарьера, отнекивались. Словом, коллеги тайно сговорились и выдвинули в Париж наименее, по их мнению, перспективного Юрия Афанасьева. Все это прошло незамеченным и для многонационального общества, и науки в частности. к а п и у кого он там стажировался, но возвратился Юрий Николаевич совершенно другим человеком. И до этого, не отличавшийся изыскностью стиля, он после Парижа и вовсе распоясался. К лицу приклеилась постоянная брезгливая гримаса, голос потяжелел вкупе с фигурой. Но больше всего поразил бывших коллег бросок Афанасьева в карьере. Не особенно преуспевающие в науках, элементарно компилирующие Маркса-Ленинские источники, полистайте его диссертации. Вернейший апологет соцсистемы он заимел доктор наук, потом и целый историко-архивный институт. Словом, за ним угадывалась чья-то мощная рука, все время подталкивающая вверх и манящая из-за рубежа, где он стал заседатаем. г Взгляды, позиция и понятийно-категориальный аппарат Афанасьева настолько быстро менялись и обновлялись, что он зашел на трибуну съезда уже в третьей инкарнации от портократа-соцдемократа до прямого антисоветчика. За порогом еще звучало эхо его маркса-ленинского голоса. А с Кремлевской трибуны он уже побивал и Маркса, и Ленина, и депутатов, как агрессивное большинство, стоящие на пути демократизации. Таков вот Юрий Николаевич, бывший комсомольский функционер и портократ, а ныне грозный радикал. Итак, определился треугольник острием вниз, или, как в бывшей Останкинской заставке, острием в з р и т е л я А на самое острие, как указывалось выше, был командирован Юрий Афанасьев. Вот этот треугольник и оформился в межрегиональную депутатскую группу МДГ. В этакую, как пытались представить профанам ее оформителей, невинную, даже не фракцию, а чуть ли не кружок по интересам, так сказать, стихийно возникшую ячейку. Наивное и неопытное большинство депутатов так и не восприняло с ее о б р а з о в а н и е Но уж кто-кто, а вы-то должны были знать, как впоследствии и мы разумели, что это далеко не безгрешная артель, и образовалась она до 1985 года. Ведь и слепому ясно создать буквально за несколько дней так профессионально оформленную связку со всеми признаками корпоративного ордена могли только профессионалы. А что это не просто кружок случайных людей, а ядро будущей партии свидетельствует блестящая информированность входящих в связку о месте и времени действия, согласованность и безупречная синхронность акций и, наконец, жесточайшая дисциплина и суровая подчиненность низа верхам. Я с горечью наблюдал, как один из депутатов-земляков, талантливый ученый, честный, неуступчиво принципиальный, со своей ярко-оригинальной позиции, попав в межорегионалку, вдруг сника п о с е р е л При каждом голосовании он боязливо из-под руки озирался, спрашивая глазами одному ему известного мессира, какую кнопку нажать. Иногда по забывчивости сам определялся, но, спохватившись, опять сверялся с ним глазами и нервно поспешно менял кнопку. А нервничать-то было от чего и почему. Треугольник имел отлично отлаженную разведсистему, весьма разветвленную сеть стукачей и с о г л я д а т а е в Там составлялись и хранились досье на всех более или менее видных оппонентов по многобальной системе. кто, как и за что голосовал, кто, как, за что, против чего и кого из своих выступал. Образец подобного вопросника и другие инструкции на сей счет, в частности, за подписью Аркадия Мурашова, вы найдете в архивах почившего в Бозе Верховного Совета. Если, конечно, тот же Мурашов или Баранников вкупе со Степанковым не произвели и з ъ я т и я Как уже писал в правдинских публикациях, Одним из главных поставщиков компромата стало поименное голосование. Представляете, как можно благородное дело превратить в подлинненькое с о л и д о т а й с т в о и сексотство, когда оно попадает в грязные руки. Наивно полагая, что действует согласно своей совести, большинство депутатов и не подозревало, что кто-то, вырвав из контекста предварительных дебатов результаты голосования и отделив их от мотивационных причин, по сим поименным заводят на них дела. А коль скоро пресса, радио и телевидение уверенно и целеустремленно оккупировались своими, то результаты поименного голосования использовались в целях всесоюзного шантажа и травли депутатов, осмелившихся иметь позицию, отличную от демократов новой волны. Причем травля шла с поразительной согласованностью домашними и забугорными рупорами. «Михаил Сергеевич, если я об этом знал, то вы это уж тем более. На что же вы рассчитывали, демонстративно, как бы в бессилии разводя руками и уверенно сдавая одну за другой не только позиции, но и своих соратников, повзводно и поротно? Если принять правила игры, то есть поверить в ваше неведение, тогда как же расценивать просто по-человечески, как понять все дальнейшее?» пасынок войны познавший все тяготы военного времени и по военной разрухи сын потомственных хлебопашцев внук репрессированного под кулака деда вы ничем не отличались от моего поколения пятьдесятх шестьдесят ых годов п а с о н о г а и детство отцовский пиджак и картуз рано познавшие соль труда не в теории а на практике селяне приобщается к земле с детства школа «Мечты, мечты. Мы тогда еще, не в пример сегодняшним детям бизнеса, мы тогда еще мечтали о чем-то высоком, о подвигах и по нынешним скептическим временам прочей романтической чепухе. Да, мы были романтиками, раньше думая о родине, а потом о себе, что ныне е г о в с е вызывает гемерический хохот. А мы гордились своей родиной, остановившей эпидемию фашизма. Мы гордились отцами, живыми и мертвыми, победившими до то ли непобедимого врага. Мы вместе безутешными матерями плакали над похоронками. И как свои личные, гордо носили пилотки со звездочками. Мы хотели быть офицерами и весело шли в армию. Мы хотели учиться не только для себя, но и для народа, для отечества. Да, мы были романтиками, бравируя в институтах и университетах в отцовских галифе и гимнастерках, самыми престижными парами тех лет. А потом уже каждый созидал свою судьбу сам, без лапы. Вы, например, пошли по комсомольской партийной линии. Вы росли динамично, вас было видно издали, и в этом ничего нет зазорного или позорного. Талант и в этой стране ценился. Да, вам было нелегко пробиваться сквозь пластмассовую, обленившуюся в некоторой части, но многократно меньше, чем нынешние радикалы, с к р р у м п и р о в а н н у ю хорошо защищенную номенклатуру. Еще труднее пробиться сквозь мощное силовое поле, ограждавшее от постороннего глаза тайны п а р т о р д е н а святая святых его политбюро. Но благодаря своей целеустремленности, таланту, воле, прекрасной реакции и чутью на новое, Вы прорвались и в этот закрытый заповедник. И мы искренне радовались, переживали и, как могли, с п о с п е ш е с т в о в а л и вашему трудному восхождению на самый пик Олимпа, на пост генсека. Мы были с вами, когда решался вопрос, кто же, Гришин или Горбачев, ибо за вами уже четко определился имидж прогрессивного человека, дерзнувшего в корне обновить общество. Но самое главное, с пониманием относившегося к острейшим национальным проблемам. Да, пожалуй, на первых порах вы все эти горячие точки четко обозначили и заявили. И команда соратников определилась. Егор Легачев, Николай Рыжков, Эдуард Шварнадзе, Борис Ельцин. Потом подтянулись Александр Яковлев, Евгений Примаков, Анатолий Лукьянов, Леонид Абалкин, Владимир Крючков, Дмитрий Язов, Нурсултан Назарбаев, Владимир Ивашко. Нас объединяло стремление обновить, изменить, перестроить. Но более чем уверен, ни мы, ни з о в ы е ни даже верхние на Олимпе Егор Легачев, Николай Рыжков, Анатолий Лукьянов, Нурсултан Назарбаев, Дмитрий Язов, Владимир Ивашко, да вначале и Борис Ельцин не ведали, что это закончится изменением существующего строя. Подобная мысль была просто недопустима. Чтобы в такой кровавой схватке с фашизмом отстоять, а тут мирным путем, м у непостижимо. Я здесь не оцениваю строй, плохой он или не совсем плохой, социалистический или феодальный. Я говорю о принципе об изменении любого строя, то есть о деянии, которые во всякой конституции, будь то США, Англия, Камерун, Сейшельские острова, Швеция или Болгария, во всех странах квалифицируются как государственная измена. Так вот, если по-человечески подходить к случившемуся, мог ли бывший пасынок войны, сын своих отца-матери, хлопец от земли, мог ли он заложить родину, поднявшую его на самую вершину власти, мог ли он стать отступником ее? По-человеческим понятиям нет, он мог ошибиться, но не предать». Мог бы кто-либо из нас даже в бреду допустить, что кто-то задумал под х о р у г в ы м и обновления восстановить капиталистический строй, который, как ни верти, предполагает эксплуатацию человека человеком. Ныне, после глобального шока, осмысливая случившееся, все больше склоняешься к мысли, что мы совершаем еще одну, не менее тяжкую ошибку, обвиняя только вас и ваших в содеянном. Не вы... И не Александр Яковлев с п р и с т н ы м и замысливали и готовили нам этот политический Чернобыль. Более того, даже не ЦРУ или другие спецслужбы замышляли эту чудовищную акцию. Они тоже лишь реферировали, детализировали план разгрома, д да о подыскивали и воспитывали действующих лиц и исполнителей. Да, если поддаться эмоциям, то и вправду похоже. что Яковлев талантливо провел операцию по реставрации капитализма в Восточной Европе и Прибалтике. Но если допустить, что Яковлев полагает, будто это его заслуга, то и он пребывает в сиреневом неведении. И вы, Михаил Сергеевич, хоть и первый немец или первый американец, тоже всего лишь пешка в последнем ряду сатанинской игры». Но в силу занимаемого положения вы хотели того или нет сыграли первую роль троянского коня, обитатели которого внедрились в сердцевину нашего духа. В результате содеяно то, чего не в силе были совершить на протяжении столетий с а м о й к о в а р н о й изощренные и жестокие враги человечества, включая фашизм. И самый тяжкий грех, вольно или невольно, ложащийся на вас, даже не в реставрации капитализма, Тут перестройщики явно промахнулись. Капитализм западного образца у нас не пройдет. А в политическом разврате, когда вы на глазах мирового сообщества поочередно отдавались то заокеанским, то западноевропейским лидерам. в о з м о ж н ы и вопреки своей воле, но именно вы открыли путь тем, кто с ног на голову перевернул исконные понятия совести, чести, достоинства, верности Родине, долгу и присяге. Канонизировав как добродетели первой категории ренегатство, жульничество, коллаборанство, нигилизм, к л я т в о п р е с т у п н и ч е с т в о наглое воровство, продажничество, торговлю идеями, идеалами и национальными святынями, оплевывание истории, унижение воинов Великой Отечественной и ветеранов труда. Тем, кто натравил народ на народ, на чьих руках кровь Карабаха и ц х и н в а л а Баку и Сумгаита. Тирасполя, Шуши, Вильнюса и Оша — всех без исключения горячих точек межэтнических схваток. Отравив духовную ауру, они сделали нормой самое отвратительное — апологию предательства. И уже откровенные не только по нашим, но и по законам всех цивилизованных стран шпионы и предатели становятся героями. Типажи, подобные изменнику родины г о р д и е в с к о м у делится своими воспоминаниями, как борцы против застоя. Далеко не голубой мздоимец Артем Тарасов преподносится как невинный предприниматель. Наконец, Борис Ельцин амнистирует взяточников, опять же откровенных шпионов вплоть до убийц. А чего не сделаешь ради того, чтобы освободить в тюрьмах и лагерях место для своих политических противников? И самое кощунственное, этих приравнивают к самому Андрею Сахарову, как правозащитников. Да, при вас, именно при вас, Михаил Сергеевич, предательство стало нормой. И не только в нашей обгаженной стране. Страшно признаться, но дело повернулось так, что вся страна, все мы в о л и й н е в о л е й стали предателями по отношению к нашим друзьям и в бывшем социалистическом содружестве и в арабском мире. А теперь вот и по отношению к братьям-славянам. Долг же нам придется искупать грехи, прежде чем проданные и преданные разберутся, что к чему и простят невинным. Вспоминаю свою первую поездку еще до выборов в январе 1989-го в многострадальный спитак после апокалиптического землетрясения. Сразу же по возвращении из Армении среди других попал навстречу творческой и научной интеллигенции с вами. В Ереване меня предупреждали, что мое намерение предложить введение в к а р а б а х е прямого президентского правления вызовет гнев генерального. Но я все-таки в зловещей, звенящей тишине обнародовал его навстрече. По вашему весьма сумрачному виду и потому, что в отчетах средств массовой информации мое выступление было искажено до неузнаваемости, из него начисто выскоблили главную мысль. и я утвердился в том, что предупреждения имели смысл. Оговорюсь. Знаю, как болезненно остро воспринимает даже намек на президентское правление азербайджанская с т р а н а Да, ныне и я бы воздержался от этого, но тогда, в январе 89-го, да еще и в 90-м, мне казалось, что подобная модель с выводом на центр всех структур управления областью на строго оговоренное время – развела бы р а ж д у ю щ и е стороны и охладила страсти. Но вы все время уклонялись от ответа, уступали право дать его то Примакову, то еще кому-то. В конце концов, из документа были изъяты все более или менее конкретные предложения нашей делегации, и з у ч а в ш и й проблему Карабаха на месте. Таким образом, делегация оказалась между двух огней. Армянская страна обвинила нас в проазербайджанской позиции. азербайджанская в проармянской. Мы-то что, переживем? Но переживут ли целых два народа, которые, уже и забыв о предмете раздора, просто истребляют друг друга в безотчетной слепой ненависти? А ситуация в Прибалтике. Первый раз я побывал там, когда и вы удостоили своим посещением Литву, где уже раскручивался бурный водоворот страстей. По логике событий самое время было принимать политическое решение. договариваться с противостоящими сторонами об экономической независимости республики с обязательной и однозначной защитой некоренного населения. А вы же по несколько раз на дню меняли свои позиции. То ортодоксально отстаивали статус-кво, мол, и речи не может быть о независимости, то п о д в и г р ы в а л и радикалам «берите хоть сейчас эту самую независимость». и до того запутались, что уже и вовсе начали терять контакт с аудиторией. Но вы всегда умели переакцентировать внимание на других. Как-то в очередной раз, выпутываясь, вы вдруг перед камерами телевидения обратились ко мне. Вот сидит мой старый друг Борис Олейник. Я, конечно же, мысленно расшаркался, еще не подозревая, как тонко меня примкнули к сподвижникам. Причем на контрпункте, ведь я еще в первые дни Первого съезда однозначно поддержал Прибалтов в их стремлении к экономической независимости. Но особенно остро я ощутил подставку, когда мы с группой депутатов летели гасить уже и вовсе взрывоопасную ситуацию в Литве в январе 1991 года. Прибыть предполагалось не позже 13 января. но кто-то распорядился остановиться в Минске на ночлег. Таким образом, мы очутились в Вильнюсе лишь утром 14 января. И только там, продираясь к парламенту сквозь ш е с т и д е ы с я ч н у ю толпу, бросавшую нам в лицо убийцы, я начал кое-что понимать. Трагическая картина несколько прояснилась после беседы с Ланс б е р г е с о м и просмотра видеокассет. запечатлевших события той трагической ночи. Оказывается, именно в ночь с 13 на 14 января, когда мы ночевали в Минске, и произошла кровавая схватка, унесшая человеческие жизни. Сопоставляя события, я теперь могу утверждать, что кто-то заранее знал о готовящейся провокации и, дабы поставить делегацию перед свершившимся, притормозил ее п р и б ы т и е Ибо п р и б у т ь вовремя, мы бы, вне всякого сомнения, бросились гасить пожар. Однако и ныне считаю, что хоть и с опозданием, но мы предотвратили худшие, грозившие обойтись уже сотнями человеческих жертв. Обстановка в Вильнюсе с утра до 22.00, 14 января, была крайне взрывоопасной. Противоборствующие стороны жестко, если не ожесточенно, стояли каждая на своем. Растерянный л а н с б е р г и с созвавший около 60 тысяч литовцев на свою защиту, пытался удержать нас в парламенте, опасаясь штурма. Мы объяснили, что, напротив, чем скорее вступим в переговоры с военными, тем лучше и для него, и для всей Литвы, и для военных, и для нас. Военные, доведенные до крайней степени раздражения, ибо на протяжении последних недель так о н и объясняли. Их травила не только вся пресса, радио и телевидение, но и местные жители, обзывая оккупантами, забрасывая камнями военный городок, брутально оскорбляя, были неуступчивы. Чувствовалось, что в войсках в отчаянии г о т о в о на все. И без того взрывную атмосферу накаляли жены офицеров, надрывно т р е б о в ш и е защиты. Разделяя их боль, я все же пытался выяснить у военных, Кто дал команду штурмовать телецентр? Отвечали сами солдаты, двинулись в р у ч а т ь депутацию от русского населения, которая направлялась с петицией к парламенту, но была избита. Мы все же требовали показать приказ на подобные действия и назвать, кто конкретно из центра дал его. г е н е р а л о в который раз удалялись в сопредельную комнату на совещание. А тем временем мы курсировали от военного городка к л а н с б е р г и с у и обратно. Тревога нарастала. И только в 22.00, наконец, свели обе стороны в н а ш е й резиденции, отменили готовящийся приказ о комендантском часе и режиме. Народ постепенно начал расходиться из-под стен парламента. Слава б е с с и л ь н а я передать весь накал того тяжкого дня. Не решаюсь давать оценки действиям сторон. Напомнил же об этом зловещем фрагменте лишь для того, чтобы еще раз твердо сказать. Не могли сами военные без хотя бы устного разрешения Центра выйти из городка. Теперь, опираясь на опыт пребывания во всех горячих точках, так уж ли я буду далек от истины, если предположу, что и эта трагедия разыгралась не без вашего ведома, Михаил Сергеевич. Как и в Карабахе, как и в Сунгаите, как и в Баку, как и в Оши, как и в Фергане, как и в Тирасполе, как и в Тбилиси, как и в с х и н в а л и Поверьте, я страстно хочу ошибиться, но ведь сценарий один и тот же. Происходит трагедия, которой вы, как правило, не ведаете. И только потом, сплеснув руками, посылаете пожарную команду, пребывающую с запланированным опозданием, на тлеющие угли, на пролитую кровь, на похороны жертв. а вы опять, как голубь мира, невинно парите с оливковой ветвью над руиной и опять ничего не ведаете. Ну а как же быть с донесениями агентуры КГБ, которые задолго до трагедии ложились вам на стол? Правда, вы преимущественно пребывали за кордоном, где вас, как посла мира, честовали в и обхаживали, вручали всевозможные премии. Но, Михаил Сергеевич, даже школьнику ясно, что и там, за кордоном, вы знали все, что делается в оставленной вами родной стране. Хотели бы вы или не хотели, но знали, ибо такой у вас пост. А посему сакраментальный вопрос, почему же Центр всегда медлил, теперь уже отпадает сам собой. Ныне совершенно ясно, что это входило в чьи-то замыслы изменить общественно-политический строй. Конечно, подобное квалифицируется по старой конституции как измена отечеству. Смею еще раз заверить вас, что и по старой, и по новой, и по американской, и по шведской конституции аттестация та же самая. Но поскольку отступничество у нас стало нормальной практикой, вы с такой же легкостью подставили давнего союзника Ирак. Я ни в коей мере не обеляю с а д а м а Хусейна, с которым вы, кстати, накануне по-братски обнимались. учинившего агрессию. Это непростительное нарушение международного правопорядка. Но где же были мы с вами, когда на Медне в таком же стиле США буквально раздавили Гренаду, а вскоре и Панаму? Михаил Сергеевич, вы же не единожды сокрушались по поводу того, что оппоненты в политической борьбе исповедуют лукавый принцип двойных стандартов. Позвольте спросить. Сколькими же стандартами мы пользовались, развязывая войну в Персидском заливе, причем даже не удосужившись разорвать с Ираком договор о дружбе и сотрудничестве? Такого коварства в мировой практике надо еще поискать. Новые опять же приняли позу наивно н е с л е д у ю щ е г о предоставив неограниченное право нашим представителям в ООН выступить по существу за развязывание войны с Ираком. И опять невинно развели руками, мол, впервые слышу. Каким же поразительным контрастом на фоне молчания всех радикалов и правозащитников по поводу агрессии США в Гренаде и Панаме, каким многозначительным контрпунктом прозвучал слаженный истеричный хор тех же самых демократов на перегонки осуждающих Ирак? Заметьте, Не с а д а м Хусейна, а Ирак, народ которого десятками тысяч методически в упор расстреливали союзники всеми самыми жестокими видами оружия. Но еще более странно то, что на партийном пленуме, собравшемся в разгар умиротворения Ирака, даже не предполагалось дать хотя бы оценку происходящему. Включенный в редакционную комиссию принялся изучать проект политического заявления. К своему изумлению я не нашел в нем даже упоминания о трагедии в Персидском заливе. На мое предложение отразить нашу позицию в связи с этой бойней, члены комиссии не отреагировали. В связи с чем я оставил своих коллег в загашнике, а сам пошел в зал заседаний и подал записку на предмет выступления. Очевидно, с о г л я д о т а и уже успели проинформировать президиум, о чем я собираюсь говорить». Несколько моих записок остались без внимания. И лишь после того, как в очередной раз пообещал, что сам, без приглашения, о к к у п и р у ю микрофон, мне его предоставили. Я сказал, в частности, следующее. Нынешнее состояние дел в нашей стране непозволительно рассматривать вне контекста событий, происходящих в мире. А они, эти события, уже обогрены кровью. Сегодня во весь свой зловещий рост стала проблема, на которую мы обязаны дать незамедлительный ответ, если, конечно, еще не поздно. Элементарная порядочность предполагает говорить правду всегда, даже когда это невыгодно глаголищам. Сей принцип должен подвигнуть коммунистов в открытую сказать о последствиях бури в пустыне, которая грозит прирасти в ураган Третьей мировой войны. По экологическому же урону ее сегодня уже можно считать началом небывалой мировой катастрофы. Коммунисты, не сбиваясь на поиски персональных виновников, должны честно признать, что наши действия были, мягко говоря, в этой ситуации не всегда оптимальны. Да, агрессии Саддама Хусейна, как и любой другой, нет прощения. Развязавший ее должен понести самую суровую кару, даже после того, как он освободит оккупированный Кувейт. И мировое сообщество в лице ООН незамедлительно начало осуществлять эти карательные акции, самой действенной из которых стала блокада. Неукоснительное исповедование ее, уже ощутимо давившее на Ирак, моральное всемирное осуждение агрессора и другие политические действия, казалось, вселяли надежду на локализацию конфликта. «Будем откровенны, ведь и мы, вплоть до рокового часа, не верили, что война разразится. Не верили, ибо, согласимся, для мирного урегулирования были использованы далеко не все рычаги. В этой связи достойна самого пристального внимания и анализа та поспешная сверхактивность, с которой американская страна побуждала союзников из всех вариантов принять как единственно возможный, не имеющий альтернативы военное вмешательство». Все это, естественно, преподносилось под благородным флагом защиты общечеловеческих ценностей. И кто осмелился подвергнуть сомнению эту высокую идею? Но ведь мы знаем, что США при всей приверженности к общечеловеческому никогда не забывали о своих национальных интересах. Причем не стесняясь определять угрозу им в любой точке планеты и, как правило, за тысячу миль от своей территории. Позвольте, А у нас что, нет своих жизненных национальных интересов? А ведь в то время, как американцы наблюдают за театром военных действий с д и с т а н ц и и в несколько тысяч верст, СССР превратился по существу в прифронтовое государство, поскольку война развернулась всего за 260 километров от его границы. Позволительно ли забывать и тот фактор, что значительная часть населения нашей страны – мусульманского вероисповедания. Но даже если бы этот фактор отсутствовал, то не кощунственно ли говорить о ценностях общечеловеческих, если ради них бросается на смертную Голгофу жизнь сотен тысяч ни в чем не повинных иракцев, израильтян, да и союзников? Меня поражает, мягко говоря, смелость иных государственных деятелей – которые поудобнее, опираясь одним сапогом о Гренаду, а другим о Панаму, с профессорской назидательностью вещают нам о тех же общечеловеческих ценностях, о нарушениях прав человека и прочее. Или тут действует принцип, что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку? Но ведь подобное, признанное нами избирательной, свидетельствует о том, что мы априори согласились с особой юпитерской ролью одной страны, любые действия к о т о р ы е не подлежат анализу со стороны покорно бредущих на заклание быков, в стадо которых кто-то упорно пытается загнать и нашу страну. Я, переживший Вторую войну, не хочу, чтобы далекие потомки, роясь в с в а л к и экологической катастрофы, нашли под пеплом обгоревшие декларации о национальном суверенитете, которые так и останутся лишь декларациями. А посему я призываю коммунистическую партию и вместе со всеми общественными движениями потребовать от Верховного Совета, правительства и президента обратиться к мировому сообществу с призывом любыми средствами остановить военные действия в Персидском заливе. Для этого надо немедленно созвать чрезвычайную сессию ООН и на Совете Безопасности единодушно проголосовать за прекращение методического расстрела целых народов. Одновременно надо создать национальные и международные экспертные комиссии, которые бы уже сегодня определили, чем грозят человечеству катастрофические нарушения экологического равновесия в Персидском заливе. Ибо для нас, переживших Чернобыль, промедление в этом смысле воистину смерти подобно. По всему было видно, что вам весьма не понравилось сказанное. И даже шокировало, поскольку это было произнесено впервые на таком высоком уровне и прозвучало более чем диссонансом в слаженном хоре радикалов. Министр бессмертных пробормотал что-то невнятное. Но многие поддержали мое предложение включить в политическое заявление Пленума последний, пятый пункт, гласящий. Выражая глубокую озабоченность опасным развитием событий в зоне Персидского залива, Пленум призывает государственное руководство страны предпринять необходимые дополнительные шаги перед международным сообществом и организацией объединенных наций. Для прекращения кровопролития, упреждения невосполнимого ущерба окружающей среде и перевода военного конфликта в русло политического решения в духе резолюции Совета Безопасности ООН. Правда. 4 февраля 1991 год. Странно, не правда ли, самый молодой портократ вынужден напомнить многоопытным цековцам во главе с самим генеральным секретарем об упущении, за которым стояло тотальное уничтожение целого народа. Напоминать государственным мужам, что, коль Америка считает незазорным отстаивать свои интересы в любой точке земного шара за многие тысячи миль от себя, то неужели у нас отсутствуют национальные интересы хотя бы за какую-то сотню миль от нас? Словом, что это был сговор с темными силами, теперь уже не вызывает с о м н е н и я Единственное, что еще надлежит уточнить. Когда и в каком явочном регионе этот тайный сговор был окончательно парафирован? Сие вычислить не так-то просто, поскольку, как правило, после протокольного видового ряда вы почти со всеми лидерами в дальнейшем договаривались за закрытыми дверьми. Конечно, эта форма в международной практике не исключается, но простите за тавтологию, как исключение. В вашей же деятельности она стала правилом. И вот теперь иди знай, о чем вы сговаривались за спиной непосвященных соотечественников от имени соотечественников. Простите, Михаил Сергеевич, но эти закрытые встречи дают простор для всевозможных даже фантастических догадок. Наша общественность никак не могла взять в толк, чего это, к примеру, вас потянуло встречаться с Бушем на Мальту. На Мальту, имевшую зловещую славу острова, где гнездились разные рыцарские ордена, где и ныне п р е б ы в а ю т тайные штаб-квартиры темных сил. А может, именно потому и влекло вас туда, Михаил Сергеевич? Да еще это мистерия с кораблями. что на суше не было гарантии от подслушивания, а переплеск волн и шум воды, как известно, самый надежный защитный экран от лишних ушей? Похоже, Михаил Сергеевич, похоже и то, что сговаривались в и з Бушем о чем-то таком, не прорабатывалось ли, как п о д о з р е в а е т многие, и форостская модель? О чем-то таком богопротивном, что само небо несколько раз в огневе разбрасывало корабли? Недавно член ВС Российской Федерации, председатель комитета ВС России по свободе совести, п р о т е р е й Полосин с горечью заметил. В одной массовой газете в конце 1991 года была помещена фотография, на которой Борис Николаевич Ельцин запечатлен в облачении рыцаря-командора Мальтийского ордена, принимающего в Кремле жезл и другие знаки различия. а также оккультный орден ассирийской богини Бау. Но ведь известно, что Мальтийский орден издавна считается центром всемирного масонства. Между прочим, Ельцин второй после императора Павла I высший отечественный государственный руководитель, кто бы открыто появился в одежде командора Мальтийского ордена. К сожалению, не нашлось в команде Ельцина человека, который бы поведал ему о судьбе Павла I. Еженедельник «Классность», номер 13, дробь 94, страница 6. Свидетельствуя свое глубочайшее уважение к протеерею, осмелюсь, однако, спросить, уверен ли он, что Ельцин второй? Имею в виду не его второе пришествие в облачении рыцаря-командора, а тайное посвящение. Осмелюсь предположить, что не второй и не десятый из числа соотечественников. Уверены ли мы, что на упомянутой мальтийской встрече, кроме всего прочего, Михаил Сергеевич не удостоился быть посвященным? В этой связи позволю себе не согласиться с теми, кто упорно разрешает только представителям одной нации быть масонами. К вящему их удивлению скажу, что сие дело интернациональное, и в ложах, как в лодиях, плывут и чистопородные славяне. Думаю, что и мои оппоненты согласятся. По крайней мере, Ельцин и Горбачев не евреи. Как-то уже после Фороса вы обронили настрожившую фразу. Мол, о случившемся в августе 91-го года всю правду никто, кроме вас, не знает и не узнает. Выходит, все, что вы и ваши ближние рассказывали нам о Пуччи, это не настоящая правда? Значит, вам есть что скрывать? Но тут уже моя очередь поражаться вашей самозабвенной наивности. Да узнает, Михаил Сергеевич, узнает даже о том, чего и вы не знаете, если уже не узнали. Словом, перед последним пленумом ЦК КПСС, назначенным на июль 1991 года, в основном завершилось разрушение прогнившей системы. Панорама открылась апокалиптическая, горел Карабах, истекал кровью Цхинвал, грозно з е я л а раны расколоты Молдавии. По разгромленному союзу между пылающими головешками брели сотни тысяч беженцев с угасающими глазами, в которых умирала надежда. Весь этот ужас сопровождался волчьим воем блюстителей чистоты расы, истерически призывающих изгонять, а то и убивать всех некоренных. Землю сотрясали неизвергаемые памятники, вокруг шабашили, творя ритуальный танец каннибалов. ослепленные безотчетной ненависти особи с перекошенными лицами невменяемых. Между этими руинами шныряли откровенные хваты типа Артема Тарасова, которые под прикрытием кооператоров-посредников жадно набивали сундуки награбленным у растерянного народа. А в меблированных номерах новые хозяева жизни предавались разрату в с маленькими верами. В подземных переходах какие-то амбалы 20-30 лет с характерной хрипотсой предлагали публике иллюстрированные зарубежные отечественные пособия по технике половых сношений, включая и мужеложество. Короче, процесс успешно шел к завершению. Оставалась единственная преграда на пути к полной победе, перестройке и нового мышления оставалась еще партия. Более двух лет она была отстранена от активной деятельности. Но сознательно затягивая р е ф о р м ы ее коварно выставили под п л и в к и радикалов всех мастей и прежде всего под удары перевертышей. Эти еще вчера беспредельно преданные избивали ее с особым пристрастием. И все же она еще дышала. Более того, готовилась к своему съезду, обнародовав проект новой программы, которая при всем ее несовершенстве выводила партию на качественно новую, на парламентскую модель. Это, пожалуй, больше всего исполошило радикалов местных и дальних. Ибо раньше или позже, реформировавшись, она судила бы всех перерожденцев сверху донизу, изгнав их из своих рядов. Но главное, учтя прошлые ошибки, пошла бы в низы и встала на защиту людей труда от поползновений воров и спекулянтов, которые сегодня прибирают к рукам нажитое народом добро, превращая соотечественников в батраков. Поощряя разные формы собственности, политическое многоголосие о с т о ч е р т е л этот плюрализм. Неукоснительно исповедуя принцип защиты прав человека, партия, однако, не допустила бы реставрации капитализма. Но это, похоже, сводило на смарку главный замысел. И президент в очередной раз был срочно вызван за границу. Ныне все четче проступает подозрение, что ваши закордонные вояжи, преподносимые как наши инициативы, не планировались ли там, куда вас время от времени вызывали. А в последний раз перед августом вы уж и впрямь срочно были затребованы в Лондон. 16 о 19-е, 7-го, 91-го года, на сдачу страны-семерки. На этой последней летучке с закрытыми дверями вам, очевидно, здорово влетело за слишком уж затянувшуюся возню с КПСС. Похоже, что там лучше вас знали обстановку в руководимой вами стране. И подтверждение тому п р е д п о с л е д н и й пленом ЦК КПСС, апрель 1991 года. Начало его работы прошло более или менее спокойно, в раскачке. На второй же день цикисты, не особенно церемонясь, навесили вам все. И развал страны, и разгром партии, и предательство национальных интересов, и межнациональную резню. Вам это, конечно, порядка надоело, и вы решили спрыгнуть с поезда на ходу. Отряхнуться и, как ни в чем не бывало, оказаться впереди и в стране. Момент был самый подходящий. Цекисты уже не выбирали выражений. Один из них, Зайцев, первый секретарь Кемеровского обкома партии, и вправду р а з о ш е л с я У коммунистов и трудящихся зреет мнение, что партия приносится в жертву проводимому государственному и правительственному курсу, который осуществляется от ее имени. Положение катастрофическое. Антикоммунизм и капитализация экономики сегодня стали реальной политикой в Советском Союзе. Соотношение сил не в пользу партии. Сначала ее разложили идеологически, затем организационно, а сейчас хотят добить материально. Михаил Сергеевич, я бы хотел сказать, почему все-таки шахтеры добиваются ваше й отставки? Наверное, интересный вопрос. Это, я думаю, у них профессиональное. Когда в шахте авария, то они оперативно, в чрезвычайном режиме и при четкой дисциплине ее ликвидируют, зная, что если они этого не сделают, дальше взрыв, катастрофа. И видя, что страна находится в аварийном состоянии, а вы мер не принимаете, они и требуют другого лидера, который не допустил бы катастрофы. Поэтому, Михаил Сергеевич, если можете, используйте свой последний шанс. Уцепившись за последние советы и оборвав Ивашка, которую уже з а к р ы в а л утреннее заседание, вы вдруг закатили истерику и даже разыграли благородный гнев. И подали в отставку. «Простите мою нескромность, Михаил Сергеевич, но я был один из тех, кто, если не разгадал, то уловил смысл игры – улизнуть с поста генсека, подставив рядовых коммунистов под очередной расстрел. Сначала моральный, а потом и физический. После перерыва заседание началось без вас, но я, исходя из своего к у т ц е в о г о опыта, предполагал, что вы где-то поблизости, в хорошо радиофицированном кабинете, внимательно слушаете, И следите через своих информаторов за всем происходящим. Наконец дали слово. Я в частности сказал. Последовали рискованные заявления об отставке. А вы знаете, что в такой напряженный момент это чревато непредвиденными последствиями. Уже хотя бы потому, что свято место пусто не бывает. А ведь хотят многие. Если мы сегодня протокольно хотим оформить развал партии, пожалуйста, можно сделать э Но я лично делаю замечания Михаилу Сергеевичу Горбачеву, пока что без занесения в личное дело. Мне, как правило, всегда заносили в личное дело, что так не делается. Сначала мы должны вести вместе с ним порядок в доме, найти восприемника, воспитать его и выяснить в этом зале, примем его или нет. «Я уже говорил, что наша страна первая в мире, которая впервые осуществила заветную мечту Бакунина, князя Кропоткина, моего земляка н е с т о р а Ивановича Махно. То есть мы уже шестой год идем по пути анархистского выбора, правда, с элементами социализма. Но когда президент взялся за выполнение антикризисной программы, которая уверен поддержит даже оппоненты, то мы должны ему помочь». и потребовать, чтобы он употребил президентскую власть и навел порядок, не нарушая демократии. Если мы и он не хотим, чтобы пришел кто-то третий и объявил «Граждане, отечество в опасности», п р е д а т т е л ь н о щелкнув затвором. Уверен, сквозь несколько ироничный тон выступления вы почувствовали, что уловка расшифрована. И больше всего, осмелюсь предположить, вас встревожила именно последняя фраза п р е д о с т е р е ж е н и е относительно щелкнувшего затвора. Да, Михаил Сергеевич, вы обладаете интуицией, которая особенно обостряется при грозящей опасности. И буквально на глазах меняете цвет мыслей и действий применительно к создавшейся обстановке. На втором перерыве меня разыскали посыльные и припроводили в кабинет, где вы меня встретили чуть ли не по-братски. Не знаю, заметил ли присутствующий при сём секретарь ЦК Строев, но я уловил сквозь обворожительную улыбку стальной проблеск на дне ваших тёмных глаз. И контрапунктом слова. Спасибо, Борис Ильич, а то уже чёрт знает что. Просто о с к о р б л я е т и так далее, в том же товарищеском ключе. Короче, вы вынуждены были дать уговорить себя отозвать отставку. очередной, как оказалось п о с л е д н и й пленум должен был окончательно уточнить проект новой программы партии и дату съезда. Проект программы, конечно, страдал описательностью. И все же о ч е р т а н и я новой модели просматривалось. Партия переходила на качественно иную, чем до ныне на биологическую основу парламентской. Наиболее слабой стороной проекта, на мой взгляд, было то, что размывалось самое главное в преддверии рыночной стихии – защита людей труда. Года два я на всех уровнях выступал за то, чтобы, сублимировав энергию качественно обновленной партии, сориентировать ее на утверждение идеи социальной справедливости. Готовился по всему поводу выступить на пленуме. И, конечно же, не только советовался с единомышленниками, но и агитировал их поддержать мое предложение, разорвать навязываемую нам политическими оппонентами генетическую связь с перерожденцами, создать независимую комиссию, которая бы поименно определила вину каждого из верхнего этажа в тяжких преступлениях перед всем народом, и коммунистами в частности. Словом, начать с чистого листа». с возрождения принципа социальной справедливости, принципа исконного и вечного, который бы реально воплотила в своей деятельности партия. В этой связи я и хотел предложить новое ее название – «Партия социальной справедливости». Вдруг, буквально накануне поленума, мне предлагают возглавить парламентскую делегацию в Парагвай, Я было запротестовал, поскольку это вообще п е р в о е не только за советскую, но и за всю историю взаимоотношений двух стран делегация на таком уровне, то ее мог бы возглавить и человек поопытнее в дипломатических премудростях. Мне ответили, что это решил сам. Попытался объяснить чисто по-человечески. Мол, только что возвратился из трудных и небезопасных поездок, почти без перерыва, в Молдавию и Владикавказ. Однако снова курсивом подчеркнули. Это решил сам Михаил Сергеевич. Прокралось сомнение. А может, мое присутствие нежелательно на пленуме? Поэтому я счел своим долгом обозначить собственную позицию другим способом. Накануне отъезда сдал в правду статью, которая была напечатана 25 июля 1991 года, в день открытия пленума. В ней, в частности, говорилось... Социальная справедливость была, есть и п р и б у д е т вечным идеалом человечества и одновременно вечным двигателем прогресса как материального, так и духовного. В одной из статей я и предложил уточнить название КПСС как «Партии социальной справедливости», что, по моему мнению, наиболее соответствует ее изначальному предназначению. Естественно, сразу же обозначились яростные оппоненты, обвинившие меня в попытке размыть стратегическую цель чуть ли не унизить КПСС до уровня профсоюзов. Что еще раз подтвердило, охранители и ревнители идейной девственности пребывают под глубоким наркозом старых герметических структур. Ибо социальная справедливость – это и есть краеугольный камень самой коммунистической идеи. Поскольку же справедливость требует защиты, предлагаю уже сегодня при всех партийных организациях снизу доверху, вплоть до ЦК, создавать комитеты социальной защиты, КСЗ, как малоимущих, так и грядущих безработных, которые также неизбежны, как и сам рынок. Как оказалось, мне надлежало прибыть в Чили, потом в Аргентину с полным набором протокольных визитов, вплоть до президента Менема. С предписанием вручить ему личное послание нашего президента и желательно получить ответ. И лишь после всего этого прибыть в Парагвай. В общем, поездка растягивалась и затягивалась. О том, что именно на этом пленуме ожидалось отречение генсека, свидетельствует тот факт, что первые сообщения иностранных агентств были однозначны. Произошло давно ожидаемое. Горбачев отказался от социалистического выбора и признал весь предыдущий опыт нашей страны ошибочным. Да и во всех странах нашего пребывания журналисты буквально терроризировали делегацию вопросом. Коль генсек отказался от соцвыбора, следовательно, он оставляет свой партийный пост. Но потом сообщения о пленуме стали мягче, размытие. Почувствовалась даже какая-то растерянность. Вроде бы сохраняется статус-кво. Думаю, произошло следующее. Вспомним, как после так называемого путча радикальная пресса невольно, выдавая себя, возопила. Надо же, как коварно повели себя портократы на п л е н у м и Прикинулись агнцами, дабы усыпить бдительность, и безропотно приняли все, что предлагал генсек. Словом, заговорились. Следовательно, радикалы, как не исключено и сам генсек, жаждали совершенно иного в о исхода. Ожидали фронтальной атаки на Горбачева, после чего он с легким сердцем наконец-то хлопнул бы дверью и таким образом реализовал и свою заветную мечту. Не вышло. Ибо даже самые правые и самые левые из портократов почувствовали, чем это грозит, если и не стране, то им самим. И покорно во всем согласились». После возвращения из-за гранки стремился как можно скорее попасть в Киев. Однако по долгу службы обязан был сдать отчет о поездке, передать личное послание президента Аргентина Менема нашему главе и прочее. Но поскольку отчет мы составили еще в полете, я надеялся завершить все дела за один-два дня. В Совете национальности меня встретили чуть ли не с объятиями. Наконец-то хоть одна живая душа появилась». Да неужто некому поруководить вами? Господин товарищ оленей, кроме всех шуток, некому. А где же президент, вы хотите сказать, купается в Черном море, председатель Верховного Совета ловит рыбу на Валдае, председатель Палаты национальности тоже невдалеке от президента смывает усталость в Черном море. Тогда, конечно, другое дело. Хоть раз поруковожу многонациональным отечеством. Итак, начнем с перестановки мебели, а потом кадров, а потом... Шутки шутками, но что-то меня насторожило. И, пожалуй, прежде всего синхронное отсутствие в Кремле двух первых лиц, категорически недопустимое по элементарной технике безопасности в любой, даже в этой стране. Случайно ли сие одновременное отсутствие президента и председателя ВС? Подсознание сигнализировало, что-то здесь не так. но на поверхности все выглядело благобеспечно. Аппарат работал еще до перестроечной инерции более или менее четко, и это несколько сглаживало остроту тревоги. Наконец, после очередного звонка Рафика Нишановича из Крыма, я получил добро на побывку в Киев. Дома меня ждало несколько раз продублированное приглашение из Запорожья, Там уже вторично собирались секретари горкомов партии со всей Украины на предмет учреждения движения «Братство». Цель его – объединить не только партийцев, но и всех, независимо от политических взглядов, возрастов и вероисповеданий, кто стоит за истинное обновление общества, за единство во имя интересов людей труда, социальную с п р а в е д л и в о с т ь Перед отъездом зашел в ЦК Компартии Украины уточнить идею запорожцев. Там на меня посмотрели с тревожной опаской, мол, ничего подобного не слышали. Но повременив, уточнили, не те ли это революционеры, которые пытаются создать параллельную партию. Я ответил в том смысле, что если мы сами ничего не делаем по реформе и обновлению партии, компрометируя ее бездеятельность, если не владеем обстановкой – то хотя бы не мешали другим выбираться из ямы. Участники совещания с болью говорили о том, что их бросили на волю стихии. Выбирайся, кто как может. Поэтому, устав ждать импульсов сверху, секретари горкомов решили действовать сами. «Мы не пытаемся создать, как нас обвиняют, параллельную партию», утверждали они. Мы просто намерены принимать активное участие в обретении суверенитета в защите людей труда от рыночной стихии в достижении национального согласия. Но если Центр и дальше намерен бездействовать, будем вынуждены снизу вести работу по созыву Чрезвычайного съезда, на котором поставим вопрос и о переводе КПУ на платформу парламентской и об изменении ее названия. Пока ж и ограничимся созданием движения братства, открытого для всех, и партийных, и беспартийных, и верующих, и атеистов. На том порешили, избрав инициативную группу. Августовским утром 1991 года меня разбудили и з б и в ч и в о уведомили, что в стране введено чрезвычайное положение. Первая моя реакция была весьма безмятежной. Мол, мы и так уже шестой год живем при полнейшем... Без власти, то есть в более чем чрезвычайном положении. Но не на шутку в стревоженные лица будителей сняли полусонную игривость. Включили радио. В первый день передавали заявление председателя ВС Лукьянова по поводу нового союзного договора. Подчеркиваю, в первый день. Поскольку следующее заявление передавалось уже отдельно от блока распоряжения г к о ч е п и с т о в Как выяснилось позже, Анатолий Иванович решительно опротестовал, чтобы оно предваряло документы ГКЧП, ибо готовил его раньше и ни в коей мере не в связи с ч р з ы ч а й к о й которой не имел отношения. Как опытный юрист, Лукьянов п е р в о м разгадал, кто и зачем организовал этот путь. Хотел бы внести некоторые уточнения. Радикалы и примазавшиеся к ним ныне на всех перекрестках гремят о том, что они д да е сразу же сориентировались и встали на защиту президента и демократии. Более того, чуть ли не весь народ бросился защищать Белый дом. н о зачем же так, господа? Подавляющее большинство л ю д а ничего толком не знало. Я, к примеру, услышав кто подписал документы ГКЧП, где в частности говорилось, что президент по состоянию здоровья не может управлять страной, не сразу усомнился в правдивости сказанного. А кому же тогда верить, если не вице-президенту, премьер-министру, министру обороны, начальнику канцелярии, председателю КГБ, самым близким не только по службе, но и лично Горбачеву, который подбирал их, пробивая через парламент, а Янаева буквально внес на руках в свои апартаменты. Единственное, что настораживало. По закону чрезвычайное положение вводится только с дозволения Верховного Совета. Следовательно, нас должны созвать незамедлительно. Позвонил в Киев. Нет ли предписания явиться? На всякий случай дал координаты в Запорожье. Глухо. Связался с Москвой. Ответили сбивчиво в том смысле, что пока ничего не ясно. Стоп. Да ведь назначен пленом ЦК КПСС. Позвонил туда, никто не отвечает. Принимаю решение добираться до Москвы самотеком. Кто-то из запорожцев засомневался, стоит ли рисковать, поскольку столица наводнена танками и бронетранспортерами. Я отшутился тем, что за два года п о с е щ е н и й горячих точек танки и солдаты для меня стали делом привычным, а бронетранспортер самым оптимальным средством передвижения. Летели мы из Запорожья вместе с депутатом Виталием Александровичем Челышевым. Я как мог успокаивал коллегу. а с у н у в ш и й с я после бессонной ночи, он чисто по-человечески остро переживал за судьбу президента. Но особенно нас угнетало полнейшее н е в е д е н и е Как это произошло? Кто за всем этим стоит? Что это? Путь? Переворот? Если переворот, то дворцовый или полный, военный? А может и вправду Горбачеву с р о в Ведь... Перед отпуском он работал по-черному, каторжно й почти не выходил. Из режима зарубежных поездок все могло случиться. Благополучно добрался до Кремля. По пути, правда, встречались танки, но они, не в пример своим грозным сородичам в горячих точках, как-то мирно сжались к обочинам. Первым мне встретился Рафик Нишанов. Всегда сохраняющий присутствие духа, даже в самых сложных парламентских перипетиях — Он выглядел неимоверно уставшим и даже растерянным. «Ничего не понимаю», — развел руками на мой вопрос о смысле происходящего. «Еще буквально два-три дня назад я разговаривал с Михаилом Сергеевичем. Рафик Нишанович тоже, как уже упоминалось, отдыхал в Крыму по поводу предполагаемого подписания нового союзного договора, примечания Олейника. Как всегда, деловой разговор». Правда, прощаясь, Михаил Сергеевич пожаловался на здоровье, что-то насчет радикулита. Не придав особого значения его словам, ведь он же не железный и, естественно, устал, я пожелал ему доброго отдыха. А теперь не дозвонюсь. Говорят, телефоны отключены. Ничего не понимаю. А где же Анатолий Иванович? Да вот только лишь возвратился из отпуска, кажется, с Валдая. У него там сейчас людей не в проворот. В кабинет зашел Лаптев. Иван Дмитриевич, в отличие от Рафика Нишановича, был настроен решительно. «Надо что-то делать, а то они его там придушат, если уже не придушили», отчеканил Иван Дмитриевич как бы в эфир. Мы незаметно переглянулись с н и ш а н о в ы Не в е д у ю что подумал в этот миг Рафик Нишанович, но у меня промелькнула кощунственная мысль. Иван Дмитриевич, по крайней мере, догадывается о чем-то таком, о чем нам и не снилось. пока. А тем временем я безуспешно пытался дозвониться в ЦК, ведь на 2 августа предполагался созыв пленума. Глухо. Наконец кто-то взял трубку и ответил, что пленум отменен. Мне стало совершенно ясно. Партию умышленно подставили под моральный расстрел. Раза три я пытался прорваться к Анатолию Ивановичу Лукьянову. И каждый раз помощник, р а с т е р я н разводя руками, извиняющимся тоном сообщал «У него люди». Собственно, мне уже и без Лукьянова ничего не стоило замкнуть логический круг. Готовится или уже идет полнометражный государственный переворот. Только с той ли стороны. Дабы окончательно удостовериться, я притринял на то время несколько рискованный шаг. Попробовал связаться с одним из помощников президента. Сказали, что он в отпуске под Москвой на даче. Решил ехать к нему. Руководствовался простейшей школярской логикой. Если ГКЧПисты и вправду задумали, по утверждению Лаптева, придушить президента, то уж его помощника должна спасти ВОБА, соответствующая служба. Следовательно, и меня тоже. Но машина прошла без сучка и задоринки. Трасса была почти пустая. Хвоста, по крайней мере, в обозримом пространстве не наблюдалось. Очевидно, подключится ь на даче. Но и там было чисто. Единственное, что, по утверждению помощника президента, изменилось. Некоторые обитатели дачи, ранее милевшие к нему особой лаской, начали опасливо с т р о и т ь с я а в остальном вроде бы ничего. Я знал этого человека давно. Молодой, талантливый ученый, лишь накануне защитивший докторскую, он по своей предыдущей деятельности и службе напрямую соприкасался с нашей литературной братьей. Мои коллеги были ему многим обязаны. Он и защищал их от наскоков портократов, и помогал с квартирами, и продвигал остановленные цензурой книги. По мере восхождения не менялся, был всегда доступным, по-товарищески верным, не ломал шапку перед начальством, твердо отстаивал свои жизненные принципы. В общем, мужик крепкий и чистоплотный. Я счел своим человеческим долгом в этот небезопасный час хоть чем-то помочь ему. Договорились, что останусь на ночлег. Мыслил, если придут, то пусть уж берут обоих. Как депутату и вице-председателю палаты полагал наивно, мне все же должны дать возможность хотя бы связаться с моим кривлевским руководством, а заодно и сообщить, где мы и что с нами. Никто не приходил и, естественно, не брал. Послушав и официальное радио, и радиостанцию защитников Белого дома, к о т о р ы й истерически пыталась доказать, что она ведет передачи из-под полья, мы вышли на улицу. у н о теперь, кажется, все ясно», — сказал помощник. «Не все, конечно», — отозвался я, «но то, что с о в е р ш ё н переворот, ясно. Остается выяснить судьбу или роль Горбачева. На том мы и расстались». В Кремле царил, если не сплошной к о в а р д а к то настоящий водоворот. Оттеснив растерянных аппаратчиков, повсеместно хозяйничали молодые «Барбудо» со значками народных депутатов России и без таковых. На заседании президиума то же самое. Юные защитники Белого дома взяли ситуацию в свои руки. На чей-то вопрос, почему они здесь, объяснили. Это расширенный президиум с привлечением инициативной группы. Зашел Анатолий Иванович Лукьянов, почерневший и осунувшийся. но держался с достоинством, поскольку ему уже априори составили корпус де ликти. Он предложил вести заседание п р е д с е д а т е л е м палат. От Лукьянова вымогали о т в е т а Почему он не созвал, если не съезд, то хотя бы Верховный Совет сразу же после объявления ЧП? д о п р а ш и в а е м ы объяснил, что дата очередной сессии Верховного Совета была согласована заранее, А предыдущий опыт свидетельствует, что депутаты, разбросанные по всему Союзу, вплоть до Средней Азии и Дальнего Востока, все равно не успели бы собраться. Я не о б м о л в и л с я употребив термин «допрашиваемый». Лукьянова допрашивали по всей форме, более чем с пристрастием, с оскорблениями личности вплоть до н а п е р с т о ч н и к Чувствовалось, что Барбудос были кем-то четко проинструктированы в выполнении социального заказа. Во что бы то ни стало убедить общественность в том, что Лукьянов – координатор заговора. Помимо проволочки с созывом ВС, его напористо обвиняли в том, что заявление о союзном договоре предваряло документы ГКЧП-стов. Помните, я говорил выше, что в первый день так и было, но по настоянию самого Лукьянова его впоследствии отделили от распоряжения ГКЧП? Возникает вопрос – Кто же именно таким образом смонтировал подачу материалов? Теперь уже и ш к а л е р у ясно. Этот кто-то был внедрен в группу заговорщиков. И он не только информировал команду Бориса Николаевича, п а ч и того, с ее л и ц о и подталкивала восьмерку на решительные действия, о коем сообщала в Белый дом. А там уже под него готовились соответствующие указы, обнародованные сразу же после победы демократии. Кто же он двойник? Поговаривают, возможно, Крючков. Думаю, что это издержки инерционного мышления. Раз главный КГБист, следовательно, агент. Хотя некоторые детали и озадачивали. Откуда, скажем, у Крючкова такая уверенность в том, что, как он заявил после ареста, меня, мол, суд оправдает? Удивляет и существенная разница указов от 22.08.1991 года Горбачева об освобождении от должности Павлова и Крючкова. Касательно первого он звучит так. В связи с возбуждением прокуратуры СССР уголовного дела в отношении Павлова за участие в антиконституционном заговоре Павлов Валентин Сергеевич освобожден от обязанностей премьер-министра СССР. а по второму весьма обыденно, чуть ли не как в связи с переходом на д р у г у ю должность. Крючков Владимир Александрович освобожден от обязанности председателя Комитета государственной безопасности. Не правда ли весьма настораживающая разница? Но это внешние признаки, и не исключено, что они кем-то, как и в случае со статьей Лукьянова, специально так выстроены, чтобы засветить именно Владимира Александровича. Может быть, генерал Кобец... Похоже, хотя бы потому, что последний был главным заказчиком предприятий, изготавляющих деликатную аппаратуру. Поэтому не исключено, что вся группа могла быть под колпаком подслушивания. Подозрение углубляет сам генерал, заявивший в московском комсомольце за 31 августа. «У меня в сейфе утром 19-го уже лежал отработанный план противодействия путчистам. Он назывался «План X. Мы заранее определили, подчеркнуто мной примечание Олейника, какое предприятие, что должно нам выделить, где взять железобетонные плиты, где металл и так далее. Но если и вправду генерал был одним из посвященных, то все же не он главный, и даже не Шапошников, они всего лишь исполнители. Однако то, что двойник был, не вызывает ни малейшего сомнения». Помните, Михаил Сергеевич, вашу встречу в парламенте России сразу после возвращения из Фороса? Помните, как Иван Силаев солдатской прямотой, подняв большой палец, бахвалился? Мы, мол, все знали, поскольку там был наш человек. Не в отмеску ли за расшифровку в сей тайны Силаева потихоньку убрали с глаз общественности? Иди, знай, что он еще выболтает, отправив подальше за кордон. Двойник, конечно, раньше или позже будет засвечен, но вот кто исполнил роль Азов, это узнает посложнее. Думаю, ни у кого не вызовет сомнения, что в партии, столь длительное время пребывавшую власть в ее верхнем корпоративном этаже, не мог не появиться сей зловещий тип. Чаще всего на эту роль о п р е д е л е н н о й силы п р о ч и т одного из ваших ближайших соратников. Мол, по всем признакам подходит. И по биографии, и по служебным характеристикам, и, главное, по действиям. Но м и х а и л Сергеевичу, даже имея семь пядей во лбу, не по плечу было бы за несколько лет развалить такую мощную державу. Здесь обойдемся без оценок, хорошая или плохая она, а возьмем лишь принцип. Даже гении не удалось бы содеять этот разгром без вас. Хочется того или нет, но пятая колонна так тонко высветила и подставила вас, что именно вы в сознании определенной части общественности выглядите отступником всех времен и народов. Согласен я или не согласен, но передаю вам то, что наличествует. Итак, главная задача Барбудас — сделать Лукьянова координатором неудавшегося переворота. На прицел было взято сразу два зайца. убрать Лукьянова как наиболее авторитетного аппаратчика-юриста, а опорочив его, пришпандорить клеймо врагов демократии на реноме всего руководимого им Верховного Совета. Радикалы спешили, чутко сознавая, что время работает против них. Они чувствовали, что после шока общественность догадается, кто на самом деле совершил государственный переворот. Но как раз спешка и подвела их. Вспомните, Михаил Сергеевич, как на известном слушании в Верховном Совете России вам насильно всучили так называемую стенограмму заседания г к о ч е п и с т о в составленную, мол, кем-то из своих, читай агентов, и буквально принудили озвучить ее перед телекамерами всего мира. Помните? Думаю, не забыли вы и то, что среди имен, поддержавших г к о ч е п и с т о в была и фамилия Хаджиева. который, как оказалось, вообще не присутствовал на указанном тайном совете. Да уже один этот факт однозначно свидетельствовал, что мы имеем дело с отъявленными фальсификаторами, если не провокаторами. Следовательно, все другие обвинения и компроматы ельцинской команды стоило подвергнуть сомнению в их правдивости. Но куда там, с п р а в и в ш и с с легким замешательством, вызванным проколом с Хаджиевым? Защитники Белого дома, даже не извинившись, продолжали понарастающе й диктовать через все каналы массовой информации списки людей, которых они без суда и следствия причислили к заговорщикам. Чтобы как-то смикшировать, что эти списки были заранее заготовлены, победители решили задним числом привлечь к их составлению о б щ е с т в е н н о с т и огласили контактные телефоны, по которым каждый мог сообщить фамилии не только прямых участников, но и сочувствующих ГКЧПистам. о Однако ощущение наглой безнаказанности победителей не судят, в очередной раз подвело радикал-демократов, они раньше времени саморазоблачились. Даже самые крайние левые и правые были потрясены, ведь это же призыв к всеобщему легальному доносительству и стукачеству. на который не отважился сам Берия. Эти проколы, начиная с большого пальца Силаева, фальсифицированной стенограммой и кончая призывом к доносительству, насторожили не только парламентариев, но и простых людей, вследствие чего победители начали терять в темпе. А ведь команда стражей демократии не в пример для кочепистов раскручивала классический переворот. По заранее заготовленным с п и с к о м Долженствовало арестовать самых видных своих противников, подвести интернированных под статью 64-ю «Измена Родине», а далее уж дело техники. Победители особые надежды возлагали на всеобщую историю, при которой можно было бы легко применить даже старый метод при попытке к бегству. Не исключались и самоубийства. К этому, например, открытым текстом и прямым силовым давлением склоняли Анатолия Ивановича Лукьянова. Однако и тут поборники правового государства несколько просчитали. И поскользнулись именно на том, чем кичились. Мол, п у ч не удался, ибо люди, вкусившие от демократии и прав человека, это уже совсем другой народ, чем прежде. Он осознал себя хозяином и силой. Должен огорчить демократов, как раз потому им и не удался в полной мере переворот с планируемым кровавым исходом, что народ-то оказался совсем иным, чем они предполагали. И те сотни тысяч писем, скрытых от общественности глашатаями классности, в которых народ встал на сторону «нет», н и как ч е п и с т о в а идеи спасения общества от полного развала и строптивость при голосовании в парламенте по поводу снятия депутатской неприкосновенности и резкое осуждение всеобщего доносительства притормозили волонтеров Белого дома. Они успели лишь подвести к саморасстрелу Бориса Пуга, Создать благоприятную атмосферу, в которой маршал Ахрамеев сам себе надел петлю на шею, да подтолкнуть к роковому окну Кручину и восьмидесяти л е т н е г о старца Павлова. Правда, оставалась еще надежда на постепенное изведение ГК-чапистов, упрятанных в одиночку матросской тишины. Не правда ли символическое название? Помните из старого кинофильма «Тише, тише, за яблочко, за яблочко»? Этот старый метод тоже, очевидно, был опробован. По элику вскоре после ареста то у одного, то у другого узника резко ухудшалось здоровье. Но народ был уже на чеку, разобравшись, с кем имеет дело, и взял под главный контроль матросскую тишину. Так что и с е е предприятие пока не вышло. Подчеркну, пока. Может, и на сей раз вы скажете, что ничего не ведали? Лучше не надо, Михаил Сергеевич. И ради бога, не смешите мировое сообщество фантастическими россказнями о том, что вы чуть ли не по детекторному приемнику слушали свободу. У вас была связь вплоть до космической. Правда, мы, непосвященные, еще какое-то время недоумевали. Но откуда же обо всем этом знали в стане Ельцина? Ибо кто же поверит, что Борис Николаевич, по м а т р о с с к и рванув тельняшку на груди, с э т о й к о й разухабистой смелостью влез бы на броневик и призвал народ к сопротивлению, если бы он не чувствовал себя в полной безопасности? Кто поверит, чтобы некоторые другие старые политволки, осторожные и не отличающиеся, мягко говоря, особым мужеством, чтобы они пошли защищать Белый дом от танков, не имея твердой гарантии личной безопасности? Словом, материала для шоковой расправы с противниками явно не хватало. А тут еще вышла неувязка с ЦРУ. Известия от 28.08.1991 сообщили, ЦРУ 17 августа представила госдеятелям США доклад о том, что путь готов. Вдобавок, пытаясь, очевидно, подбодрить и успокоить защитников, Американские друзья на радостях выдали с головой своих российских сообщников, уведомив их, что передвижение войск, обязательное при классическом перевороте, не было замечено. А коли так, то кто же тогда совершил путч? Засомневались не только парламентарии, но и пролетарии. От кого и кто защищал Белый дом? И как случилось, что непланировавшаяся ранее сессия ВС России была созвана как раз к путчу? Хочу быть однозначно правильно истолкованным. Не опускаюсь до уровня зоологических антисоветчиков, особенно из числа наших, обливающих нас аспидно-черной краской, тем более до крайности Рейгана, квалифицировавшего бывшую советскую страну как империю зла. Ибо если принять вызов на уровне Ронни, можно зайти очень далеко. К примеру, опуститься до обвинения Америки в первородном грехе, ведь она изначально стоит на скальпах коренных индейцев, почти поголовно уничтоженных пионерами, предками нынешних соотечественников Рейгана. Но я, в отличие от моих оппонентов, никогда не позволяю себе принуждать к покаянию нынешних американцев за грехи своих предтеч. Если же и говорю о виртуозно проведенной настоящим белым домом п е р е с т р о й к и упоминая при всем Рейгана, Буша и их команды, то с уважением и даже доброй завистью. Они, не в пример нам, быстрюкам, истинные сыны своей системы, настоящие патриоты страны, и действуют согласно своим национальным интересам. Следовательно, все мои упоминания и посылки, касающиеся Америки, ее спецслужб и фондов, ее рук состава, не несут негативного оттенка. Я просто хочу на их примере показать, как надо отстаивать свои национальные интересы. Конечно, обжигшись на Венгрии, Чехословакии и Афганистане, мы не возьмем худшие из американской практики, как то скальпирование целых народов, агрессию в Гватемале, Вьетнаме, Гренаде, Панаме и других узлов, ложно понятых американцами национальных интересов. Но хорошее возьмем. Так кто же защищал? Кроме посвященных из окружения Ельцина были и самотечные люди, и некоторые депутаты обоих парламентов, наивно поверившие в воззвание так называемой подпольной радиостанции. Но ведь заметную часть защитников составляли, и это уже не секрет, особи, с п о е н ы е дефицитной откой в и з о б и л и и поставляемой воротилами теневой экономики. Теневики, перепуганные тем, что новые власти наступят на хвост, не жалели ничего вплоть до пачек денег, которыми ракетиры оплачивали патриотическое буйство толпы. Это защитники. А кто же нападающие? Кто загнал в безоружные танки наших безоружных сыновей и предательски подставил их, растерянных и ничего не понимающих, под улюлюканье, свист, грязные оскорбления и рукоприкладство пьяной оравы? Язов, Крючков, но н е тот, ни другой, как и в Тбилиси или в Вильнюсе, и пальцем не пошевелили бы без высшего позволения. Скажите, к примеру, зачем вам было превентивно составлять себе алиби? Помните приведенную высшую реплику Нишанова о том, что вы ему жаловались на неважное состояние здоровья? Так вот, если запамятовали, то позволю напомнить, ни одному Нишанову, а многим, в частности и Гуренко, за несколько дней до Пуччи, да еще и 19-го, и 20-го, и даже 21-го, позванивая, и это при полном отключении связи, вы как бы, между прочим, подбрасывали информацию о своем плоховатом здоровье, и в то же время с внучкой купались в б а р х а т н ы х волнах самого синего в мире моего Черного моря. К слову, один из ваших ближайших помощников, живописуя страдания форостского узника, чуть ли не под автоматами изолированного от всего мира суши и моря, проговорился, когда Михаил Сергеевич пошел с внучкой купаться, да и осекся. С какой же целью создавалась утечка информации о состоянии здоровья? Не с т о и ли, чтобы подготовить обоснование для «восьмерки» утверждать, что по состоянию здоровья президент не в силах исполнять свои обязанности? Следовательно, если бы удалось для к о ч е п и с т а м протянуть через парламент решение о чрезвычайном положении со всеми последствиями, вы, поболев немного, опять возвратились бы к исполнению президентских обязанностей. И с чистой совестью заявили бы, да, печально, но факт. Конечно, если бы я был здоров, Ну, что ж, будем исправлять положение. Это один вариант. А второй? В случае провала вы бы оказались, что и произошло. Опять же ни при чем. И опять же чистым, да еще и неконституционно отстраненным. А знаете, кто спутал карты? Нет, даже вы, Михаил Сергеевич, не догадаетесь. Все дело смазал Анатолий Иванович Лукьянов. Ибо если бы он сразу же созвал Верховный Совет, на что, возможно, и рассчитывали. то большинство под вольтовой дутой «Отечество в опасности» могло проголосовать за ведение ЧП. И знаете, кто пуще всего этого боялся? Опять же не догадаетесь. Почти всего боялись немедленного созыва ВС те, кто особенно истерически обвинял Лукьянова в промедлении с созывом Верховного Совета. И уверен, именно они через свои каналы постарались, чтобы ВС собрался с опозданием после ВС России, созванного ими заранее. Да, в который раз даже отечественные разрушители не учли традиционного для нашей страны периода раскачки. Теряя темп, совершая прокол за проколом, наступавшие постарались компенсировать свои просчеты мощно организованной истерии через захваченные ими средства массовой информации. В лучших традициях Геббельса, нанизывая одну ложь на еще более кощунственную, чего стоит лишь обвинение всей КПСС в сговоре, Прибегая к дешевым мистификациям, победители ускоренно пытались наверстать упущенный. Вспомним мистификацию с вашим освобождением, с полуночным возвращением форстского узника, вырванного из-за стенков узурпаторов. Жалко это было и постыдное зрелище. Вы в какой-то курточке, вроде бы р а с т е р я н н ы й вроде бы п о д а в л е н н ы й Под обострастный, чуть ли не коленопреклоненный изъявление любви тех, кто еще вчера требовал отставки, кто буквально оплевывал вас и чуть ли не крыл матом. Господи, как у вас только повернулся язык, у н и ж н о благодаря всех освободителей отметить выдающуюся роль Ельцина в спасении демократии. Ну, можно простить части околпаченного обывателя. Но вы-то, Михаил Сергеевич, отлично знали, что сей беспредельный радикал из самых отъявленных портократов только потому и устремился в отцы русской демократии, что вы помешали ему достичь самой вожделенной мечты стать членом Политбюро ЦК КПСС. И даже ныне, подвязаясь на поприще колонистов в закордонных газетах, вы фрондируя фактически поддерживаете Ельцина. И это после упомянутой встречи допроса в ВС России когда он, развалившись в кресле, грубо оборвал вашу путанную исповедь и перед телекамерой на глазах просвещенного мирового сообщества преподнес сюрприз. Попирая все международные правовые нормы, надругавшись над элементарной этикой, подписал указ о запрещении партии. Ну и ну. Многозначительно покачали головами даже закордонные антикоммунисты. «Водает». С радостным испугом отреагировали отечественные радикалы. С испугом, ибо задумались, а кто следующий. И после того, как в декабре прошлого года он спешно эвакуировал вас из кремлевского кабинета, но я отвлекся от лет мотива. И так, теряя в темпе, совершая один за другим проколы в компромате, местные коллаборанты постарались компенсировать свои просчеты за счет нагнетения истерии по поводу сплошных врагов народа, простите, демократии, за счет с размахом организованных мистификаций. А первой из них, ночной встрече ф о р о с к о г о узника, я уже говорил. Но самой омерзительной была вторая, похороны героически погибших трех невинных юношей. «Упаси Бог, я не кощунствую», употребляя кавычки. Гибель любого человека в любом состоянии и при любых обстоятельствах – это трагедия, и невосполнимая потеря не только для родных и близких. С уходом человека космос теряет целый неповторимый мир. Я просто цитирую выражение демпропагандистов, которые силились прикрыть грязное дело белыми одеждами благородства и отвести прямую вину за нелепую смерть этих трех молодых людей. Ныне все знают, это произошло не по вине таких же безвинных парней в солдатских гимнастерках. Тем более кощунственно, что сатанинское шоу организовали, если и не прямые, то, по крайней мере, косвенные убийцы. Тяжелая кара падет на головы спонсоров этого леденящего спектакля «На крови», длившегося в нарушении всех обрядов, в частности православного и иудейского, на протяжении нескольких часов. Несколько часов жестоко и безжалостно истязали родных и близких, которые, выплакав все слезы, почерневшие от горя, как потерянные тени, брели почти через всю Москву за гробами уже ничего не смысля. Да еще с остановками, которые по сценарию спонсоров превращались в перманентные митинги над усопшими, коих по закону предков долженствовало предать з е м л е Апогеем же этого шабаша было появление перед народом Ельцина, театрально произнесшего отеческое покаяние. Простите меня, что не смог защитить, уберечь ваших сыновей. Если уж и после этого не разверзлась земля, то, видимо, только потому, что Господь решил отложить возмездие до страшного суда. Но трижды согрешили вы, Михаил Сергеевич, не только не остановив всей блуд, но и как президент, осветив его своим присутствием. Вот в такой удушливой атмосфере, пропитанной ложью, зараженной коварством отпетых политических интриганов, парализованной нагнетаемым страхом, под истерические крики фашистующих молодчиков, бей коммунистов, под крысиное шуршание доносов на врагов демократии, в инфернальном отблеске автоматов Калашникова и собрался Верховный Совет, предваряющий последний съезд народных депутатов ныне уже бывшего СССР. Казалось, тот же состав депутатов, тот же зал, но как все качественно изменилось. Ранее собиравшиеся в курилках для откровенного обмена мнениями, ныне депутаты стали весьма осторожны в разговорах. Прежде чем произнести слово, внимательно и из-под лобья присматривались друг к другу, как бы прикидывая, не донесет ли. Подумалось, вот так и начинался 1937-й, с потери взаимного доверия. А тем временем на трибуне правили пир-победители. Невзирая на отдельные, еле слышимые призывы не учинять охоту на ведьм, не обвинять списками и поименно до суда, самые р е т и в ы уже донося требовали провентилировать буквально каждого депутата, с кем и где он был и чем занимался до 17-го, простите, в период с 19 по 21 августа 1991 -го года. Сначала, разумеется, первую скрипку играли защитники Белого дома. Но вскоре, как я и предполагал, пошли в бой товарищи с мест, сперма примазавшись, а потом и т т е с н е в победителей. Каждый из них спешил засвидетельствовать свою лояльность, убедить собравшихся, как он внезак без раздумий встал на защиту демократии, как рвался в Москву и доносил, доносил, доносил. Подумалось, насколько же глубоко в генетический код въелся комплекс 37-го. Но ведь именно на него и рассчитывали те, которые еще недавно, будучи портократами, сами давили инакомыслящих. И садистки потешались, когда допрашиваемый терял человеческое достоинство и шел на все ради спасения своей шкуры. Но, к счастью, не все полениц. Среди вопиющих о России, с т а в ш е й с колен, и в то же время подемократически ползающих перед новыми хозяевами, островками вставали в полный рост человеческого достоинства те немногие, которые пошли против течения. Они-то и спасли честь и свою, и всего Верховного Совета. Сажи Умалатова, Александр Крайко, Николай Энгвер, Анатолий Денисов. Безумству храбрых поем мы песню. Но общая атмосфера была не то, что тягостно-тоскливая, а какая-то нечистоплотно разлагающаяся, вызывающая тошноту. Уже само присутствие в этой загрязненной ауре как бы приобщало и тебя к творящейся на глазах всего мира подлости. Меня буквально физически удерживали от выступления. Одни рекомендовали повременить до съезда. Другие советовали воздержаться, поскольку в этом разгуле охоты на ведьм Высовываться почти равнозначно, угодить в списки врагов демократии. Третьи намекали о личной безопасности. Я, конечно, не причисляю себя к героям, но и среди трусов не бывал. Не лишен и умения идти на компромиссы, однако до той последней красной черты, за которой начинается распад личности как таковой. У этой черты меня всегда удерживал, удерживает и будет удерживать, в моем возрасте уже поздно меняться. Не страх перед общественным мнением. Я знаю, как и кем оно зачастую создавалось и создается. А то состояние, когда я сам себя перестану уважать. Но, возможно, я бы и п о в р е м н и л до съезда. Однако выступление народного депутата, редактора Самарской газеты «Волжский комсомолец», подтолкнуло меня к той самой последней черте, за которой... «Отмолчавшись, я перестал бы сам себя уважать, после чего уже и личная безопасность и общественные мнения теряют для меня всякий смысл». Вот те слова, коими меня толкнул юный сталинец к последней черте. Третий вопрос, который мы обязаны включить в повестку дня – о б о р г а н и з а ц и и открытого судебного процесса над преступной государственной организацией так называемой «коммунистической п а р т и и Прецедент в истории есть – Суд над Национал-Социалистической партией на Нюрнбергском процессе, подчеркнуто мной примечание Олейника. Я выступил где-то под вечер 26 августа. Конечно, Михаил Сергеевич, мои нынешние оценки событий и л и ч н о с т и идут от о дня сегодняшнего, когда уже все или почти все ясно. И на мою однозначное суждение, как бы я ни пытался объективно проанализировать свое душевное состояние того периода, все же давит день сегодняшний. Да, тогда и я, и многие другие еще только глухо подозревали вашу причастность к печальным событиям. В Яве же нам страстно не хотелось верить этому. И потому жалкий с позиции нынешнего дня фарс с вашим ночным возвращением из Форовской темницы тогда воспринимался с искренним состраданием. Нам просто было жаль вас, как человека, попавшего в беду. Да еще с женой и внучкой. И это понятно же отразилось и на выступлении, подаю выдержки из него. Думаю, что сие не лишнее, ибо выступление, кроме эфира, организованно замолчала вся пресса без исключения. Итак, уважаемые коллеги, эти три роковых дня подтверждают стих Экклезиаста «Время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий. Только безумцы могли рассчитывать на то, что народ, познавший свободу, пойдет в объятие тоталитаризма. В этом трагическом и героическом контексте ЦК КПСС и часть его секретариата продемонстрировали полную несостоятельность. Сожалею, Михаил Сергеевич, что на том злополучном пленуме, когда в ответ на выпады некоторых его участников вы решили подать в отставку, я был одним из тех, кто упрашивал вас остаться на своем посту. Вы тогда сказали, с таким ЦК я не могу работать. События подтвердили, что с таким ЦК, который в тяжкие дни даже не удосужился узнать, где же и в каком состоянии генсек, делать нечего. Конечно, у многих могут найтись оправдательные причины. Лично я считаю искать таковые ниже своего достоинства. Как бы там ни было, я несу моральную ответственность за несостоятельность ЦК, который должен уйти с политической сцены, естественно, вместе со мной, тем самым подтвердив и мое личное мнение о том, что в нашей партии с конца д д в а а ц т ы х годов существовало две партии. Одна в лице ее верхних эшелонов, самозванно присвоивших себе право вещать от имени партии. И другая, по существу, вся партия, добывающая хлеб насущный, уголь, металл, и о которой вспоминали верхи, когда наступал час уплаты взносов или когда составлялись поименные списки на расстрел в 1937 году, или когда надо было идти в смертельную атаку. Коммунисты три шага вперед. И снова же эти верхи подставили дважды расстрельную партию под третий расстрел, пока что моральный. Когда же прекратится это издевательство? Что касается Президиума Верховного Совета, Это по существу структура без статуса, выполняющая роль технического секретариата, готовящего повестки дня. Ни рыба, ни мясо. Естественно, во всем должны разобраться законные органы. Заранее квалифицировать действия кого бы то ни было, включая и Анатолия Ивановича, не следует даже на Верховном Совете. Не выискивая оправдательных причин, хочу сказать, что я несу моральную ответственность за случившееся. И так, даже без домашнего анализа, считая долгом чести подать в отставку. Мне это тем более безболезненно, поскольку партия распущена, и я наконец смогу осуществить мечту. Добиваться переименования партии, насчитывающей миллионы членов, в партию социальной справедливости. Я не отрекусь от нее, а потому хотел бы обратиться к коллеге из Самары. Уважаемый коллега! Нюрнбергский процесс потому и состоялся, что в братских могилах на полях сражений лежат коммунисты, которые сделали возможным провести этот нюрнбергский процесс. В противном случае у вас бы не было на что ссылаться. А теперь хочу обратиться к победителям. Больше всего бойтесь тех витязей, которые примазываются к вам. Они, привыкшие торговать, оттеснят вас, благородных рыцарей, и пожнут плоды ваши. и сделаю все, чтобы победители раскололись и пошли друг на друга. Это будет, ибо это уже было. Примазываясь, они начнут демонстрировать свою запоздалую лояльность президентам, вам, п о б е д и т е л и старым испытанным способом, доносом на не успевших написать доносы. Уважаемые коллеги, победа состоялась, но не дай бог, чтобы эта победа превратилась в поражение. Разрушающая толпа — это стихия, это не кумулятивный снаряд, который можно послать на Петровку или в Кремль. Он бьет под квадратный и в чужих, и в своих. Давайте сохранять спокойствие. Никаких списков, это противоконституционно. Итак, поставим наконец все точки над «и». Смею надеяться, что я уже давно и достаточно четко определил свою позицию относительно тех 0,3% неприкасаемых. самоизолировавшихся, в закрытый орден и по существу репрессивно присвоивших себе право именоваться КПСС. К слову, я был среди тех, кто требовал е е кардинальной реорганизации на атомно-молекулярном уровне, вплоть до изменения названия. И одним из н е так уж и многих на то время, кто убеждал и убедил парламент привлечь к сотрудничеству возникшие и рождавшиеся новые партии и общественные движения, Хотя и парламентские, и партийные высшие чины грозили мне пальчиком. Мол, что вы делаете, они же не все еще юридически оформлены. Но они уже реально действуют, отвечал я. К тому же мы на всех уровнях провозгласили принцип многопартийности. Или это очередная портутка? Так что и меня, и большинство партийцев трудно обвинить в ностальгии по старой КПСС. Говорю это не в оправдании, считал и считаю это ниже своего достоинства, а хотя бы для разбора партии, что же, как и почему произошло. Короче, все свидетельствовало о том, что очередной съезд обозначил бы конец всевластного корпоративного ордена. Так что же мешало вам, Михаил Сергеевич, на съезде в установленном порядке огласить свое отречение? Страх м и х а и л с е р г е е в и ч Давайте уж будем откровенны. Страх, причем идущий сразу от двух энергоисточников, между которых вы очутились или скорее сами загнали себя. Во-первых, страх перед съездом. Вне всякого сомнения и на сей раз вас бы отстранили от должности генсека, даже если бы вы и забыли подать в отставку. Уверен, что была бы создана комиссия для изобличения всех тех преступлений, которые именем партии совершили перерожденцы. Можно не сомневаться, что дошел бы черед и до партийного суда, многократно суровее, чем нынешний конституционный, хотя бы потому, что многие из ныне записавшихся в с у д ь и пристали бы перед ним в качестве обвиняемых. Вот как раз этот поворот больше всего тревожил и страшил вас и ваших. Именно это в значительной мере и подвигло перерожденцев ускорить не реорганизацию, а ликвидацию партии как потенциального судьи и одновременно свидетеля обвинения. Да, но почему же вы все-таки уже давно, предчувствуя неотвратимое, почему вы заранее еще в относительно спокойный период не решились подать в отставку? Вот тут и возникает каверзный вопрос. Не потому ли не решились, что решали это не вы, а другие? причем решали те, что далеко от Москвы. И отдадим им должное, правильно решали, исходя из собственных национальных интересов, поскольку лучше нас знали реальную обстановку, а следовательно и все негативные для себя последствия вашей отставки. А посему и не разрешали вам спрыгнуть на ходу, ибо в таком случае партия реорганизовалась бы, то есть обновилась организованно. с е е же никак не вкладывалось в расчеты того берега. Им надо было ликвидировать. А это мог без бунта и смуты сделать единственный на то время человек, то есть вы, Михаил Сергеевич. Почему же той стране требовалось именно разгромить партию? Боязнь строя, экспортирующего революцию. Но весь мир знал, что в тогдашнем состоянии этот строй уже ничем не угрожал. Он был начисто ослаблен, наглухо скомпрометирован и культовскими извращениями, и партперерожденцами, расшатанный, обезоруженный и дезориентированный перестроем и агентами влияния, которые довели его к к о м п р о м е т а ц и ю до нулевой отметки. Знали эти стратеги на том берегу получше нас, но им нужен был идеологический жупел, чтобы достичь вожделенной исконной цели в одночасье развалить империю. Но зачем, спросите, понапрасну тратить энергию валюту, если шел естественный процесс формирования независимых государств? К тому же и у нас, и там прекрасно знали, что этот процесс необратим. Ибо бывший союзный парламент сам наработал законы, которые вели, по существу, к ликвидации унитарного союза по пути к сообществу суверенных государств. вы что думаете, на том берегу не знали об этом необратимом процессе? Доведали лучше нас с вами, но именно естественный ход их пуще всего и пугал. Ибо если бы все шло по-людски, естественным путем, то рождались бы действительно независимые государства. Подчеркиваю, действительно независимые, с нормально функционирующей экономикой, конечно, с определенным, но не с нынешним катастрофическим спадом производства, поскольку пульсировала бы сердечно-сосудистая система бывших союзных связей и коммуникаций. с и р и щ это были бы достаточно сильные государства, чтобы не попасть не только в экономическую, но и политическую зависимость от той же Америки. Худо-бедно, но партструктуры, еще по инерции хранящие остатки кое-какой дисциплины, смягчали обвальный разрыв и хаос. Что, понятно, не входило в планы и национальные интересы того берега. Им требовалось в одночасье перерезать все артерии, доведя организмы рождающихся государств до экономического полуобморока, чтобы еще тепленькими прибрать их к своим рукам. Вот и вся разгадка, Михаил Сергеевич, почему вам не разрешили уйти с поста генсека, прежде чем вы не ликвидируете партию. Вы, конечно же, по своей привычке отмахнетесь. Мол, до того уже дошло, товарищи, ныне, господа, естественно, что меня обвинять чуть ли, поэтому, хоть мне это и неприятно, но я вынужден вам напомнить одну программу одного человека. Окончится война, все кое-как утрясется, устроится, и мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению.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 Из литературы и искусства мы, например, постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением, исследованием, что ли тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, т е а т р кино – все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых «художников»,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 Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов – в с ё это мы будем ловко и незаметно культивировать. Все это расцветет махровым цветом. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни большевизма, опошлять и уничтожать основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением, выветривать этот ленинский фанатизм. Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь. Станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них шпионов, космополитов. Вот так мы это и сделаем. Неужели не вспомнили, Михаил Сергеевич? Да это же д а л и с Да-да, тот самый, который сказал это еще в 1945 году, разрабатывая план реализации американской послевоенной доктрины против СССР. А теперь оглянитесь о крест. Не правда ли почти один к одному мы с вами наконец исполнили заветную мечту американского стратега, то есть реализовали его программу? А вы еще и до сих пор, пребывая или скорее прикидывая, с ь что пребываете, в р а ц и о н а л ь н о м мире доказываете, что перестройка – ваше изобретение? Когда даже Бейкер черным по белому заявил, Мы истратили триллионы долларов за последние 40 лет, чтобы одержать победу в холодной войне против СССР, то есть реализовать программу того же д а л е с а Хотите или нет, но в первом ряду победители оказались и вы, Михаил Сергеевич. Я не боюсь прослыть к о н с е р в а т о р о м и твердо стою на том, что не надо было так опрометчиво жадно заглатывать блесну, брошенную с того берега, и конвульсивно, суетливо, поспешно рвать жилы и артерии экономических связей, чтобы теперь обессиленными почти вслепую искать друг друга косо-криво на скорую руку, возобновляя их. Ныне радикалы голосят, мы, мол, не знали, что нас так подведет заокеанский хозяин его с п о с п е ш н и к и в богатой Европе, вовремя не предоставив нам обещанных субсидий. Да ложь все это. Конечно, профаны, наивные, романтически возбужденные, в их числе и я, г р е ш н ы й По крайней мере, на первых порах не ведали. Но посвященная верхушка со счетами в загранбанках ведала, что творит. Она прекрасно знала и знает, что Запад никогда не будет субсидировать полную независимость новых государств, ибо это не входит в стратегию их национальных интересов. Да и вез он ли им, истратившим ми триллионы на победу, усиливать побежденных? Так что н и н о с т а л ь г и и по перерожденским 0,3% взявшим себе псевдоним КПСС и не тоска по развалившемуся унитарному образованию обязывает меня называть вещи своими именами. Мы ведь с вами, Михаил Сергеевич, вроде бы стремились к одному и тому же, к содружеству независимых государств. Правда, с той существенной р а з н и ц ы Что, скажем, я, в числе подавляющего большинства, в меру своих скромных сил и возможностей, стремился это сделать естественно и по закону. Вы же с вашими о б в а л н о и по Далесу. Что ж, на сей раз вышло по вашему, точнее по Далесу. Осознаю, что подобные утверждения многим по причине снятия образа врага покажутся по меньшей мере старомодными. Но меня это меньше всего волнует. Правда ведь никогда не была модной, потому что правда.